Перед семинаром была сильнейшая концентрация на теме превосходства, правоты и защищенности, то есть вторая и третья структура. Сейчас остается защищенность, то есть эта тема еще не преодолена. То есть я посмотрел у з а л а где-то в семь раз выше критического концентрации на защищенности. Посмотрел отдельно две половины. То есть что получается? Здесь два раза больше народу, чем здесь, значит, соответственно здесь, как говорится, больше проблем должно быть. Вот эта половина в два раза выше критического, здесь пять раз. То есть здесь народ более продвинутый, с к а ж у Да, ну, значит, я подумал, что может спровоцировать тему защищенности. В принципе, когда появляется защищенность, тогда, когда человек себя воспринимает как форму. Форма, она в пространстве и во времени, она требует защиты. Чистая энергия защиты не требует. То есть, вот я вспомнил таму Кастанедо в одном из Романов, э, там этот индейец э, Мах, он говорит, что человек это его на тонком плане человек выглядит как лучистая энергия, <клев> то есть нет тела, то есть как бы это сущность, у которой нет э, четкой формы. Я не знаю, просто я сейчас как бы по ходу даю как бы модель э, освоения новой информации. Тема защищенности – это тема страха потерять, разрушение формы, разрушение своей структуры. Поэтому чем ближе, скажем, форма переходит в энергию, а энергия в информацию, тем меньше тогда у нас появляется страха что-то потерять и прочее. То есть все развитие вообще, хотим мы или нет, но все идет по системе противоречий. конфликта единство и борьбы противоположностей. То есть если нет двух разных полюсов, энергии нет. Есть два потока времени, есть энергия. Уберите один поток времени, энергии не будет. Я как раз вот к н и ж к е сейчас диктовал. Что получается? Есть различные степени отношения к о времени. Когда человек живет прошлым своим, он говорит: как было хорошо, а сейчас сейчас не важно. Это человеку, которого нет энергии, потому что у него только один потенциал — прошлое. Этот человек уже больной, он накручивает все проблемы. Что у него получается дальше? Чем сильнее он сожалеет о прошлом, чем сильнее он туда пытается переселиться, тем сильнее падение энергетики, вплоть до того, что в конечном счете он начинает впадать в слабоумие, потому что ему нельзя жить прошлым. Чем больше он концентрируется на прошлом, тем больше идет нарушение высших законов, тем сильнее падает энергия, и для того, чтобы он себе не разрушил энергию до конца и не истребил тонкие планы, в том числе свои будущие уже воплощения, у него включается режим с л а б о м и он перестает помнить свое прошлое. Вот так работает защитный механизм. Дальше человек живет только будущим, то есть он счастлив в будущем, вот там будет хорошо, а настоящее плохо. Это коммунистический подход. То есть коммунисты были счастливы только в будущем, поэтому они к р а м с а л и настоящие, сказать, в любых вариантах. Настоящее было отвратительным, противным. А вот светлое будущее, оно будет хорошим. Что получалось дальше? А дальше получается, что энергетика также падает. Когда человек переселяется в будущее, потенциалов нет, начинает падать энергия. Он чем сильнее концентрируется на будущем, тем сильнее что получается. Должно развалиться будущее. Чтобы он не истребил себя. И поэтому коммунизм, когда начинал, социалисты ставили цели, у них получалось сначала, а потом, братья м последние 20-30 лет все цели разваливались, все, что объявлялось в конечном счете, подводило к полному, подходило к полному краху, потому что не было энергии. Откуда выражение в России хотели как лучше, получилось как всегда, потому что когда человек хочет как лучше Он начинает молиться на это будущее и получает обратно его противоположность, то есть идет полный развал. То есть человек, который хочет в будущем видеть только положительное, это та же система однобокая, он получит отрицательное. Человек, который молится на будущее, его потеряет. Поэтому для того, чтобы у нас была энергия, мы должны жить в настоящем. Мы должны, главный, знаете, где наше настоящее? здесь сейчас Это говорил Будда. Где вот у человека находится его точка пребывания? Там, где находится его высшее удовольствие. Если у него главное удовольствие в прошлом, он там. Если у него главное удовольствие в будущем, он там. Если у него главное удовольствие в настоящем, он здесь. Значит, посмотрите на себя со стороны. Если ваша главная положительная эмоция ушла из настоящего, все, у вас уже проблемы. То есть нужно понимать, что главное счастье может быть только в настоящем. Как только мы его смещаем в прошлое или будущее, это счастье от нас уходит, мы теряем энергию. Поэтому Будда и говорил только здесь и сейчас. Как бы интуитивно осознавая, что есть два потока времени. Почему Будда мог это сказать? Потому что Будда основал срединный путь. Почему он основал срединный путь? Потому что было два пути. Первый путь это путь прошлого. Все такое прошлое, это материальное, то, что нас окружает, оно из прошлого пришло. Поклонение прошлому, материалистический путь, и второй путь, поклонение будущему, идеалистический путь, духовное, это абсолютный скептизм, отречение от материального и концентрация на духовных аспектах. Будда сначала пребывал в каком положении? В положении поклонения прошлому. Родители лишили его, хотели сделать его счастливым. И хотели дать ему только положительные эмоции, поэтому мертвых не было, больных не было, старых не было, бедных не было. Вокруг был только рай. Идет концентрация на положительные эмоции. И у Будды пошла ч т о привязка к материальному миру. Она пришла такая, что потом малейшая п е р е т р я с к а м а т е р и а л ь н о г о м и р а он начинает сходить с ума. Когда он увидел мертвого, не случайно, для него весь мир рухнул. Что тогда он д е л а т Он понимает, что если этот мир рухнул, от него надо уходить, и он уходит из этого мира в противоположное. Он становится абсолютным аскетом, в ы п а д а е т волосы, там зубы разрушаются, все. То есть он в ж е с т о ч а й к и й а с к е т и з м у шел. н о аскеты в Индии, они у них просто тело уже гниет, червяки едят, он все равно в отрешенности. Для него тело не существует, он концентрируется на своей душе. И в конечном счете. Будда испробовал один путь, попробовал другой и также убедился в несостоятельности абсолютного погружения в тонкие планы, с игнорированием тела. И вот тогда появилась идея срединного пути. Тогда он понял, что и с т и н а должна охватывать две противоположности. И вот тогда пошло развитие. Почему буддизм называют религией без бога? Кстати, вот на эту тему чуть продолжим. Ваше мнение? У них высшие планы важны, самое главное. Нет, устроения. Состояние да. души. Они на своей п л а е т е на нашей п л а н т Главного момента. Все очень просто. В Индии индуизм это поклонение тонким планам. Ну кроме этого была, сказать, школа материалистическая. Все это в Индии, так сказать, боролось полный Восток и, и так сказать, полный Запад. Но в индуизме вообще, так сказать, в религии в Индии сначала, так сказать, было достаточно ярко в ы р а ж е н н о е единобожие Атман, Брахман, Абсолют и так далее. А потом все начинает постепенно распадаться, распадаться и так далее. И в конечном счете В конечном счете количество богов и башков превысило все мыслимые пределы. Я недавно прочитал на миллиард жителей Индии сколько находится богов при р и х о д и т с я Триста миллионов. Можете себе представить? Так вот вот это вот безумное раздувание богов и башков это в конечном счете что такое? Это вырождение? И когда Будда увидел, что он, он хотел сохранить вот эту золотую середину, но как ее сохранить, когда вот эта вот тема поклонения различным богам тебя засасывает, потому что их столько, и нужно так сказать, думать и так далее, то есть забываешь либо об одном, либо о другом. И тогда вот это невероятное количество, с к а различных богов, он пришел к выводу, что их всех надо отменить. А как отменить? Значит, нужно так сказать не Богу какому-то конкретному молиться, а внутреннему состоянию, которое связывает, так сказать, п е р в о п р и ч и н о й Вот тогда и появилась концентрация в буддизме не на каком-то башке, не на каком-то кумире, а концентрация на определенном состоянии, входя в которое мы достигаем высших знаний. Ну, подразумевается, что и контакта со Всевышним. Тогда появилось понятие просветления, но это знакомо. Я не такой специалист по буддизму, я просто беру как бы приблизительное общее, общее его положение и пытаюсь сделать вывод. Но это, соответственно, должно было дать проблему, потому что если человек ориентируется на н с в о е глубинное состояние, то эталона-то нет. То есть, да, есть условия, когда он это состояние получает. Это, с к а ж а м т а вот эти принципы, семь или восемь главных буддийских принципов правильного поведения и так далее. Вроде бы все нормально. На Но дело в том, что все равно получается, когда человек соблюдает определенные принципы, когда четко, скажем так, он работает, с к а ж а на своей душой. но у него нет главной цели главной цели определённое состояние то это ближе будет рано или поздно скатываться к магии и значит в буддизме магические моменты прикладные аспекты должны всё сильнее быть и магические в том числе а что дальше когда у человека идёт магический аспект что такое магия это попытка божественной силы использовать в своих целях это корыстное отношение к богу правильно правильно Значит, буддизм в какой-то степени должен был э, тему защищенности и превосходства также усилить, как усилилась она в иудаизме и у армян, правильно? А дальше что должно было быть с буддистами? Они должны б ы т ь подвернуться г истреблению. Что и произошло, когда китайцы захватили, когда истребили, с к а а т ь часть народа, женщин стерилизуют буддизм под Кита, с к а а е м вернее, Тибет под Китаем. Та же самая тема, то есть в Тибете и работает сильная программа самоуничтожения, из-за чего, из-за того, что идет привязка к глубинным структурам, защищенности, превосходства. Тот же самый вариант, та же самая картина. Я в четвертой книге писал, что когда я попытался диагностировать Тибет, я увидел там сильнейшее нарушение, и это может дать им проблемы. И теперь я понимаю, почему. Лет 5-7 с е м ь лет, семь лет, о д е лет назад, 8 э, с к а з а т ь группа собралась в Тибет. Там ездить можно по перевалам только в августе, в начале августа, на джипах по монастырям, по всем перевалам. Вот время, сказать, первая половина августа, перевал очищается, можно нормально проехать. Меня приглашали, причем путевки были очень дешевые, потому что это как бы, ну когда турбюро организует, первая группа идет почти бесплатно. Вот и ребята хорошие, я их знаю, все меня приглашали, я посмотрел, мне закрыто, я говорю, я не поеду, почему? Я говорю, я не знаю, мне нельзя туда их. Вот и я не поехал. Они рассказывали, показывали потрясающие фотографии, что они там монастыри посещали, общались, ну все великолепно. Я, я, я, я конечно с какой-то стороны завидовал, но я просто знал, что мне туда ехать нельзя. Сейчас я понимаю, почему. Потому что у меня эти темы не были закрыты при занятии целительством. На себя грязь берешь хочешь или нет, значит ты должен постоянно эту грязь сбрасывать. А сбрасывается она как? Через прикосновение к Божественному. Значит, дальше должен быть пойти либо добровольное очищение, либо принудительное. Если человек слишком много на себя нацеплял, тогда идет непереносимость стрессов. Вот мне одна целительница говорила, она позанималась целительством, после этого у нее диабет. Почему? Что такое диабет? Это не перенесение краха, перетряска, сказать, высших моментов ч е л о в е ч е с к о я л ю б о в ь с п р а в е д л и в о с т ь Вот. Она, она занимается целительством, постепенно берет на себя все больше грязи и в конечном счете привычные, проходимые до этого ситуации становятся для нее непроходимыми. Она быстро набирает отрицательное сальдо, дальше диабет. Многие заметили в Германии мне об этом рассказывали. Те, кто ездят на Тибет, после этого разводятся. Вот я смотрел, почему? А потому что там тема превосходства, управления очень сильно развита, она сбрасывается на тему человеческой любви, и дальше идет рехтовка, развал человеческой любви, то есть с е м ь и отношений. Почему так сказать там по сексуальному в о з д е р ж а н и е Потому что если человек концентрируется на сверхспособностях, его начинает чистить на что? На тему семьи, сексуальности и так далее. Если он отказывается от секса, семьи, детей, то тогда он развивает способности, но за счет отказа от этого он в балансе. А если у него есть семья, дети, секс, так сказать любимая женщина, и он начинает заниматься сверхспособностями, все, от него ничего не останется. Вот поэтому западники, когда повторяют Восточный путь, очень часто страдают, да? А что в Тибете е щ ё выше темы з а щ и щ ё н н о с т и чем в Германии? В Германии тема защищенности поверхностная. Я же говорю, стабильность немецкая стабильность, и вот эта защищенность и так далее создает проблемы, сказать в с ё все более сильные. Но дело в том, что я говорил, что защищенность физическая гораздо менее опасна, чем защищенность духовная. Защищенность духовная – это Тибет, это Армения, это Израиль, и соответственно, а сказать, последствия. Вот о чем идет разговор. Поэтому Германия, сказать, она при всех внешних проблемах внутренне и все-таки определенный позитив имеет. Ну и раз моя книжка хоть крошечными тиражами, но распространяется в Германии, то уже я считаю плюс определенный, потому что книжка дает травмирующую ситуацию на тонком плане очень сильно. Во Франции она зачахла, в Америке там компьютеры горели. Тиражи крошечные. Ну послушайте, но полторы тысячи экземпляров за год. Это что большой тираж? Нет, я говорю на немецком языке. Я говорю на немецком языке, я про немцев говорю. Это те немцы, с которыми мы работаем. И, да. Это продвинутые немцы, да. Вот, поэтому, но все равно вы понимаете, есть общая общая составляющая. То есть немецкий народ все-таки вот, так сказать, перетряски, война, катаклизмы, все-таки в памяти это сидит и восприятие новой информации оно но все-таки легче Америка просто в этом пламени не пробиваемая для новой информации То есть поверхностно идет очень хорошо внутри когда нужно измениться через боль там просто идет блокировка Итак как многие читают мои книги до тех пор пока не нужно вот себя где-то ущемить и на а так вот пока потребительский интерес сохраняется он читает все прекрасно как только заклинило вот нужно пройти боль все это не тот автор уходит другую сторону и все Кстати, насчет очень важный момент. Еще раз хочу подчеркнуть: любовь создает вселенную. Любовь это высшая энергия. Любовь можно назвать просто высшей энергией. На уровне любви вся вселенная едина. Любовь создает время. Время делится на два потока. Два потока это духовное и материальное. Я говорил, что самый большой конфликт, самая большая энергия во вселенной это энергия двух потоков времени. Поэтому, когда мы говорим о любви и хотим убрать один из потоков, Любовь уходит, и энергия уходит, и начинаются проблемы. Что получается? Вчера дама задала вопрос: когда я мужа воспитываю, все нормально, когда к нему с любовью отношусь, он собирает вещи и уходит. Что это означает в переводе? Это означает, что любви у дамы нет, любить она не научилась. Почему? Христос говорил: возлюби ближнего как самого себя. Нет больше заслуги, чем ж и з н ь отдать за кого-то. То есть это конкретный момент ч е л о в е к о л ю б и я любить другому человеку. А одновременно Христос говорит: г л а в н ы е враг человека д о м а ш н и е его. Что это означает? Это означает, что когда мы любим, мы должны делать обратное, сказать. Вот понятие любовь божественная. Это любовь, к о т о р а я ничего не зависит. Человеческая любовь в ней уже есть момент прикладной. Момент корыстный. Это продолжение рода, это продолжение себя, это поддержание жизни, ну и так далее и так далее. И любовь человеческая раскрывается и способностями, и чувствами, и и прочее и прочее. Так вот в человеческой любви чем сильнее нас тянет к кому-то, тем сильнее мы должны давать задний ход, дистанцию держать и стремиться к Богу. т о а вот тогда начинается разница потенциалов. Поэтому Когда женщина хочет воспитывать мужа, она дистанцируется от него. Когда она просто его любит, она к нему прилипляется. Так вот, когда ты воспитываешь с любовью, тогда идет два противоположных потока: где-то нужно отстраниться и управлять, а где-то нужно чувствовать себя с ним единым. Когда просто любишь, нужно, опять же, дистанцироваться в другом аспекте. Вот ты любишь, заботишься и так далее, но при этом ты понимаешь, что у него своя судьба. А у тебя своя судьба, и вот этого внутреннего п р и л и п а н и я быть не должно. Когда оно усиливается, когда мы либо унываем, либо предъявляем претензии к близкому человеку, когда он нам помогает рвать это единство. Так вот, если у человека в душе любовь, он никогда не отстранится от другого человека сильнее, чем надо, не пнет его, не уйдет, а сказать, не порвет дистанцию и никогда не срастется с ним. То есть будет баланс две противоположных силы. Там, где есть любовь, там всегда д о л ж н ы быть две противоположных тенденции. Это закон. Вот о чем идет разговор. Коммунисты начали молиться только на будущее. Что дальше будет? Любовь должна уйти, потому что нет двух противоположностей. Если уходит любовь, то что появляется? Разрушение. Поэтому коммунисты при такой постановке вопроса, что смысл жизни это светлое будущее, они уже были обречены на колоссальную агрессию. Что идет дальше? И дальше все их планы на будущее должны развалиться. Что и получилось? Поэтому, как только человек исповедует только левое или правое, любовь должна уйти просто по определению. Поэтому в наших отношениях мы постоянно идем по синусоиде. То ближе к любимому человеку, то отдаление. И нормальные отношения, супружеские вообще и дружеские, это опять же синусоида. Я описывал в книге, когда я начал гладить, подошла собака, я я и начал гладить. И в какой-то момент убираю руку, я чувствую, если чуть дальше п о г л а д и что-то произойдет неприятное, как будто, как будто срастаться начнем. Я в с р о к е Почему собак нельзя дома держать? Идет перемешивание полей. Один угуру индийский сказал: не садитесь рядом друг с другом, карма перемешивается. Так вот, все, к чему мы с теплом относимся, мы идет взаимодействие. Какое животное имеет самый большой срок п р и р у ч е н й человеком? Я думаю свинья. Я скажу почему. Просто даже по данным экспертизы у свиньи все органы как у человека. даже можно менять, у н е ё это генотип похожий. Почему? Да, потому что кошка это роскошь, собака, она, ну там может как охотник служить там охранять и так далее стада. Но для того чтобы охранять нужно стада иметь. Значит, стада все-таки были до собаки. Да потом, когда надо их много охранять, появились собаки, их приручили. Какое животное особо там не убежит, которое можно сказать питаться. Свинья, вот ее, скорее всего, и приручили самых давних времен. Так вот что получается: чем дольше животное общается с человеком, тем сильнее перемешивается полевая структура. Домашних животных дома держать нельзя, тогда получается. получается нельзя. А вот теперь секунда, с е к у н д у Сейчас к этому придем. И что получается, к о г ж и вы животное кормите, оно вам открыто, оно берет вашу карму, оно берет вашу полевую структуру, оно уподобляется вам. Все, что, когда ребенок смотрит на окружающий мир, он он хочет уподобиться тому, что он видит. Поймали, я читал статью в с р е д я з е к н о м море, стаи волков заметили среди хря ребенка. Бегал так же все, окружили, волки не ушли, пришлось убить всех волков, потому что они до последнего этого ребенка защищали. Мальчика взяли чистый волчонок, рычит все, он ч е л о в е к о м не стал, но у него за несколько лет ему там лет 5-7 было, у него черты лица вытянулись и стали похожи на в о л ч ь и кости стали меняться. Дальше чемпион мира пробегает за 10 за 9 секунд 100 метровку, правильно? Сколько это? Это около 40 к и л о м е т р о в час, так? Ну с р е д н е м В Африке заметили стадо антилоп, и там был человеческий детеныш. Ну вот единственный раз правильно сделали, наверное. Его не стали забирать, потому что уже опыт был, что он он умрет, он будет несчастным с р е р д и е это уже не человек. В первые три года идет очень мощный выброс у ребенка. Он растет очень активно в первые три года, идет огромный выброс энергии. И когда идет выброс энергии, чему-то можно научиться. Если в первые три года ребенок не вышел на контакт, бесполезно, все, у него нет энергии, он же человеком не станет. Так вот, этот ребенок бежал со скоростью 60 километров в час вместе с другими животными. За ним наблюдали все, ну полностью это с а м о е к нему относится, как к своему. Это о чем говорит? О том, что животное не смотрит на форму, оно смотрит на внутреннюю энергетику. И люди смотрят на внутреннюю энергетику сначала, я убедился, а потом только на форму. Но это к чему? К тому, что когда мы на что-то смотрим, то мы этому подобляемся. Когда животное находится у человека, оно ему подобляется. Поэтому свинья за, за огромное количество лет Вспомните Иисус Христос, когда переселял бесов, куда в стадо свиней, а их в верующем, так сказать, в набожном Израиле, где свинину нельзя есть, две тысячи лет назад было около двух тысяч голов. Это сейчас просто вдумайтесь, сейчас по нынешним меркам такое стадо это очень прилично, а это тогда был. Но дело не в этом, дело в том, что скорее всего все-таки раньше всего приручили свинью. Так вот есть информация, я смотрел, каннибалы, к а н н и б а л и з м на самом деле это не поедание других людей просто так, это поедание печени врага, там, но ну, это ритуальное поедание. Когда начали анализировать, то выяснилось, что если люди начинают заниматься людоедством для еды, у них появляется болезнь, которая, мозг распадается. Слышали об этом, наверное. Вот проскочила такая информация, что идет, с к а ч е м то ли не понимали, то ли вирусное что, но мозг распадается, человек все, вырождается, умирает. Никаких объяснений по этому поводу не было д а н о н у потому что так сказать, не так часто лопают люди друг друга и особого интереса это не представляло. Вот я над этим задумался. Почему? А потом понял, когда человек есть подобного себе. то он как бы ест себя и у него включается программа самоуничтожения, а программа самоуничтожения бьет сначала по голове, поэтому мозги разрушаются. Значит, вывод какой? Не ешь подобного себе. Свинья. Все правильно. Свинья по энергетике похожа на человека. Значит, тот человек, который будет есть свинину, включит себе программу самоуничтожения. Коровы. И, И коровы тоже в какой-то степени. Но ну, мы сейчас разберемся. Просто раз, раз такая тема пошла. Пусть так по вот, мясу там там я вам сейчас скажу. Это все достаточно легко просчитывается. Mm -hmm. Так вот, mm -hmm. есть в Испании есть понятие хамон. Это не сало, это мясо свиней, которых кормят желудями. Mm -hmm. Так вот, чем меньше животное контактирует с человеком, тем менее опасно его есть. Но чем более оно высоко развито, тем все-таки вреднее его есть. Вот мы вчера меня спросили про пост. Так вот для того, чтобы весной любовь прошла в наши души, у нас не должно быть программы самочтожения. Если п р е т уныние весной, то говорить о, о чем-то о любви бесполезно. То есть, если у вас пошло уныние, у вас какие-то пошли неприятности, голодать, поститься недопустимо, потому что вы у с и л и т е э т о у н ы н и е Потому что здесь лучше просто поесть, как бы, потому что еда даёт положительную эмоцию. Если у вас легкая в ныне, вы отрешились, в принципе, пост, голодание даёт отрешённость и вам. Но если то, что называется пробило, извините. Так вот что получается: человек, который ест свинину, у него включается программа самоуничтожения, и после этого молитва становится неэффективной. Молитва становится бутафорской, и значит, он молится так же, как все. А что получается дальше? А дальше получается, что, с к а т ь результата нет, и не молитва, а подделка. И он все все сильнее тогда его человеческое засасывает, а потом начинает болеть, умирать и прочее. В чем ч т о л ю б о пытно? Я замечал. Вот я поем свинину, у меня тут же болят десны. А ем колбасу, которая свинина, не болят. Тогда я понял, тут даже информационный момент. Но правда в нашей колбасе уже свинины мало, да, ну там соя, все эти дела. Но все-таки вот этот момент я заметил. Теперь переходим к коровам. Когда корова самостоятельно питается, то тогда н а к а человека мало зависит. Значит, информацию уже не так опасно. Корова, которая постоянно доет, которая с человеком общается, здесь уже все-таки идет схема привыкания. Поэтому есть стада, которые, скажем, на мясо. И с т а д о если сказать, корова доется, то ее на мясо не желательно пускать. Просто по логике. Я говорил с одним парнем ингуш. Он говорит, он мне показывал, как на, не показывал, рассказывал, как надо резать баранов. Что нужно только три раза провести по горлу. Перед этим надо помолиться, кровь надо спустить. Вот, и я как раз начал говорить про свои исследования. Он говорит: вы знаете, чем отличается баран от другого животного? Это единственное животное, которое не понимает, что его режут. То есть у него нет агрессии п е р в о е и в т о р о е Овца на человек. Человек вообще никак не контактирует. Она контактирует только с бараном, со своим стадом и с травой, которую она ест. То есть овца от человека отключена полностью. Поэтому ее мясо самое лучшее мясо – это баранина. Просто по логике. Дальше в доме нежелательно держать э, стайных животных, потому что там будет такое же перемешивание. То есть собаки, особенно крупные, потому что маленькие собачки они индивидуальны, а именно крупные, так сказать, они у них стайный институт очень выражен, поэтому собака э, привязывается к хозяину, идет очень интенсивный обмеш, обме, обмен, об, обмен. интенсивный обмен или интенсивное перемешивание полей э, секунду и поэтому это может быть э, это может оказывать э, скажем так достаточно негативное воздействие и на человека и на собаку то есть должна быть дистанция собака если ее нет идет прирастание п е р е м е ш и в а н и е это вредит Это как, как в Ветхом Завете говорится, что не скрещивай по скота и там и эти самые эти перемешивания не всегда бывают гармоничными. Но я говорю, когда выведет, нет, в ы в е выведенные... д е н н ы е пудель не с т он... а й н он все-таки как-то там другое отличие. Вот в Москве была где-то несколько месяцев назад передача, загрызла девочку собака. И вот хозяйка говорила, все обсуждали, все проблемы, очень долго говорили, ни к какому выводу не пришли, но ответ-то сама хозяйка дала. И ответ дала простой. Она говорит: у меня мама умерла, я взяла собаку, и она мне мать заменила, вот такое же тепло и все. И когда родила все, она даже не поняла. Вы Представляете, вот она к собаке относится как матери, как живому существу. И та принимает игру, и та воспринимает себя человеком. И вдруг рождается ребенок, и к ней относятся уже как к собаке. Это же предательство. То есть у собаки колоссальная трагедия, стресс, а женщине по барабану. Че? Она вдвойне счастлива, и собака, и тот, и дочку родила. А собаку просто она из одного статуса перешла совершенно в другой в статус домашнего животного. Она себя уже чувствует человеком. Вот у нее с ошибкой произошла и этот результат. Поэтому И такие случаи агрессии животных крупных, особенно собак, людям достаточно часто бывают. Почему? Перемешивание идет. Человек даже не понимает, что он ответственен за то, что развращает. Он относится сегодня как человеку, завтра как домашнему животному. Естественно, будут проблемы. Теперь насчет кошек. Кошки, кошки – это существа совершенно индивидуальные. Они не стайные, поэтому кошка всегда человека дистанцируется. Поэтому кошка дома особого, с к а а т ь вреда не наносит, потому что она всегда, как говорится, сама по себе. Почему кошку пускали, в, когда квартиру человек первый? Потому что опять же энергетика. Кошка она всегда свою территорию, скажем, метит, охраняет и прочее. Поэтому, когда кошка входит какую-то квартиру, это ее будет помещение, а не хозяйки. То есть уже зацепки за квартиру не будет у хозяев. То есть вот смысл т о ритуалы. Сейчас какой вопрос? Если собака с самого начала, так сказать, правильно позиционируется в семье как собака, то что плохого в том, чтобы за ней ухаживать, отдавать энергию и заботиться? Правильно позиционировать крупную собаку в квартире, я считаю, невозможно. Собака имеет свою территорию, она ее также контролирует. В данный момент это квартира. Идет пересекание, значит, тогда слепание идет. Если у собака будет жить на улице крупная, если у нее своя канора, тогда идет. Все, вот моя территория. Вот дело в том, что еще раз хочу подчеркнуть: мы же все животные, и понятие территории есть у каждого. Есть территория физическая, есть территория духовная, и мы постоянно эту территорию контролируем. Это вполне естественно, это так сказать, зона нашего обитания. Поэтому, как только территория с л и п а е т с я т у т ж е идет перемешивание, идет очень активный энергообмен. Поэтому раньше что, вот жена приходит к мужу в квартиру и живет у него. Они перемешиваются, они взаимодействуют. И идет, так сказать, э, тема мужа и жены. На Западе модно сейчас, она в одной квартире, он в другой. Семьи-то нет, потому что у каждого своя территория. Энергообмена не происходит, ребенок страдает. Вот элементарный вариант, да. А, а рыбки это животные с ч и т а ю т с я Дело в том, что уровень рыбок настолько низкий. что они с человеком практически не взаимодействуют и даже когда им сыплют пищу они на пищу ориентируются они на человека какая-то связь есть какие-то тени плавают поскольку они живут в другой среде контакта с людьми нет поэтому здесь хотя хотя энергетика людей на рыбок может также распространяться или рыбки могут болеть и умирать почему потому что все-таки сказывается вот тут у меня знакомая она она она все система фэншуй в аквариуме должно быть восемь рыбок там это все все эти дела по фэншуй нельзя доедать нужно что-то оставить я говорю да это не по фэншуй ну вот и так далее и вот они покупали несколько различных рыбок и у них причем вот у них все время дохли золотые рыбки все остальные прекрасно живут мы купили т а к о й же м а л е н ь к и й аквариум поставили на стол у нас все гупики скажем сдохли достаточно быстро из восьми осталась одна вот А золотые рыбки, они, оказывается, хуже всего выживают. Вообще, у нас передохло практически все, это самое несколько раз меняли. Золотые рыбки совершенно нормально. Моя знакомая говорит, это хорошо, это к деньгам значит, у вас деньги, так сказать, не пропадают. А у нас г о в о р и т что-то проблему. Ну так, в принципе, похоже вообще по рисунку, да. А для детей какое лучшее животное? Для детей. Потому что детей любят да, для детей. Ну, Это забота, дело в чем. Вот я слышал, сказать, женщина была проблема по здоровью, завела попугайчика, стала там заботиться, кормить и выздоровела. То есть какая идет ситуация? Домашнее животное отличается от человека тем, что с человеком у нас идут к о н т а к т То есть я тебе дал, ты мне что-то сделай. Поэтому у нас в подсознании сидит отдача энергии порциями. Вот я т е б е позаботился, я, давайте отправляю ответную ласку. И поэтому общение людей может дать огромный выброс энергии, но может дать и обиды, и претензии, и проблемы. К животному претензий быть не может, и к животному, с к а т ь я тебе дал, ты меня в ответ подойди, подойди, поцелуй. Сложно сказать. Поэтому к животному идет постоянный сброс энергии, а болезнь как раз приходит тогда, когда человек останавливает энергию любви. Подавление желаний, подавление любви, дает болезнь. И Фрейд в этом плане прав, когда назвал это комплексом, потому что когда человек отказывается от любви из-за денег или из-за положения или из за превосходство, в принципе это комплекс отречения от любви. Фрейд просто в основе любого желания лежит любовь, поэтому подавление желания это где-то опасно. И в этом плане Фрейд прав, но он просто совершенно описал в книжке, значит желания не надо подавлять и улетел в другую сторону. Вот. Так вот, желание нужно, я говорил, желание нужно развивать и, скажем так, облагораживать. Так отвлекся. Дети. Да, дети. Так вот, когда дети имеют домашнее животное, то это развивает их душу. Но здесь очень важный момент, что если ребенок поиграл со с домашним животным, а потом его в сторону. то это, сказать, воспитывает это совершенно другие черты. Он также будет относиться к людям, поэтому ребенок должен понимать, что ты должен заботиться о домашнем животном и должен это делать постоянно. Оно твое. Вот у меня дочка там купили кролика, она его затискала просто. А тогда и мы не знали, что делать. Запрещаем, п р и в о з х в а т а е т Тогда говорим: ну ка, давай убирай к а к а ш к и мой чисти. Несколько раз почистила, уже перестала тискать. А почему? Потому что уже он не только хороший, но там есть и какие-то проблемы. И вот уже пошла балансировка, уже вот этого слипания не происходит. Поэтому да, научить ребенка заботиться о домашнем животном, выводить кашку, к а брать это просто необходимо, чтобы не только он был белый пушистый. Вот, вот этот момент важен. Вот еще раз говорю, детям полезно. Вот почему церебральный паралич улучшается состояние, когда с дельфинами, потому что идет очень мощный выброс энергии в сторону животного, а дельфин в отличие от кошки он большой. Обычно идет страх какой-то, и он добродушный, поэтому идет как бы победа над страхом, очень мощный выброс энергии, и поэтому уже заметил, и когда дети общаются с лошадями, с дельфинами, идет улучшение нервной системы стремительно. Почему? Потому что выброс энергии идет постоянный, то есть любовь человек дольше чувствует, чем обычно. Поэтому я думаю, что для детей. д о м а ш н е е ж и в о т н о е ну, оно должно быть достаточно, но ну, чистым, чтобы ребенок не копошился, только у б о р к о й не занимался. Это что? Это, как правило, кошки. Вот, но там я не знаю, там все еще специфика местности, понимаете? Если ребенок возле природы, то там что-то можно, чтобы выгуливать это животное и прочее. Ну и собачки, они тоже в какой-то степени э, заставляют заботиться о себе и в этом плане детям полезно. Да. Когда кошка берет на себя болезни своего хозяина, в этом есть какое-то нарушение? Понимаете, что значит нарушение? Это естественный ход событий. Любое живое существо, которое положительно к чему-то относится, оно входит в контакт и берет информацию. Почему? Хозяин, который кормит животное, для для этого животного становится целью, а то, к чему мы стремимся, мы оттуда берем энергию. Поэтому животное Как бы подражает хозяину, оно, так сказать, нацеливается на него, и поэтому, соответственно, берет все его проблемы на себя. Это естественный процесс. Хорошо, плохо, это процесс естественный, но. Чем он может быть опасен? Если у вас дистанция с животным не держится, вы должны дистанцию держать животным так же, как с любимым человеком. Если вы не держите дистанцию, тогда вы свою грязь ему отдаете, и получается что? Что вместо того, чтобы за свою грязь расплатиться своими проблемами и начать меняться в лучшую сторону, вы просто эту грязь постоянно сбрасываете. В результате ваша душа портится, а животное болеет и умирает. Вот по той же схеме работают очень многие. основатели сект групп различных экстрасенсорных учитель собирает учеников раскручивает так так чтобы они на него смотрели и поклонялись а дальше вот я смотрел он начинает нарушать так сказать, все законы у него просто катастрофа но болеют и развал судьбы и умирают его ученики Он потом так сказать, загнется, когда уже, так сказать, они от него о т о идут. И такие случаи я видел. Но какое-то время достаточно долго, получается, он их в а м п и р и т они расплачиваются за его проблемы, потому что они ему поклонялись. Поэтому любое поклонение человеку, как кумиру, это пробой вашей защиты это ваши проблемы по здоровью, в принципе. Поэтому и детей надо дистанцировать от себя. Когда, э, сказать, детям нужно напоминать, что Бога нужно любить больше, чем папу и маму, и где-то и жестко относиться, и вот слюнявиться нельзя, потому что если вы ребенку д а ё т е только положительную эмоцию, он к вам прирастает и начинает вашу грязь стремительно брать, вы можете просто изувечить ребенка своими проблемами, даже нынешними, а не то, что говорят прошлыми. Поэтому ребенок обязан получать от родителей не только положительные, но и отрицательные эмоции, и иметь опыт их преодоления. Это очень важно. Когда мы хотим ребенку только создать положительные эмоции, мы его к а л е ч и м А многие идут по этой схеме, поскольку не понимают, что любовь это всегда и радость, и боль, и без боли и любви не бывает. Так, но ну, немножко отвлеклись. Вот, кстати, недавно. Рассказывал мне один человек. У него диабет и начали отказывать почки. Причем как? Вот вариант классический: сначала микроинфаркт, потом даже не заметил, потом начал проблемы, положили в больницу, у вас микроинфаркт, начинаю обследовать, да вас и почки не работают. Вот. И я позвонил в больницу ему и опять же классический вариант. Что такое сказать? Начинается чистка, подходит тонким планом, скажем, весна, включается чистка. Сначала дают п е р е т р я с к у защищенности, он ее никак не проходит, тот же идет п е р е т р я с к а правоты превосходства, он ее не проходит, тот же идет п е р е т р я с к а человеческой любви, а там уже, если не проходит, включается тот же механизм обратный б а ц микроинфаркт. Понял, что дело плохо, я ему объяснил. Начинает работать, переходит на тему превосходства, отказывает почки, повышается давление. Что такое давление? Все раньше считали, давление это сердце. Сейчас уже врачи поняли, что давление это не сердце, это почки. Если почки плохо работают, сужаются, так сказать, протоки, и тогда, чтобы так сказать, поддержать прокачку крови, которая необходима, сердце повышает давление, интенсивность. И давление подскакивает, поэтому на самом деле давление это плохо работающие почки. Плохо работающие почки это программа самончтожения. Программа самончтожения это гордыня. Я говорил, почки это судьба. У него включилась тема почек, и вот он мне рассказывал. У меня, говорит, давление 220 на 100. Я начинаю читать Библию, попросил, чтобы мне п р и с л а принесли Библию. Я начинаю читать Библию и молиться. Давление б а ц 190. я продолжаю читать. б а ц 170 на 90. Потом начинает еще. Я успокаюсь, сказать, спокойно э, лежу дальше. Бабах, 205. Я начинаю опять читать Библию и молиться. Давление опять падает в полтора раза. И он говорит, тогда я задаю вопрос врачам: скажите, если функциональность, если функция нарушена и начинают почки хандрить, то тогда они должны конкретно. 2 2 0 так 2 2 0 Если нет никаких лекарств, а почему у меня так? б л д т ы х а й ц и н г и т Мы не знаем. То есть, почему? Потому что в принципе люди не привыкли к тому, что психологический фактор может давать такую мощную физиологию. В принципе, как раз психологически д а ё т но уже перемещенный подсознание. А здесь идет просто очень быстрый переход из сознания в подсознание. Начинается принятие ситуации, начинается чувство любви. И тоже нормализуются все органы. Так вот, если он если бы он вот это чувство превосходства преодолел, а потом сказать защищенность, то у него давление было бы как у космонавта. То есть вот просто здесь с в е ж и й с л у ч а й когда вот человек сразу же вот по свежим следам просто что-то осознав, где-то поняв, что нельзя концентрироваться на управлении превосходством, на своем сознании, а нужно на любви концентрироваться, даже Не сделав этого реального процесса полностью, а только начав, уже видит сразу же, можно сказать, огромные результаты, которые л е к а р с т в а т о не д а ю т Вот и вся тема. Мы не представляем, насколько ведь что такое наше чувство, наше чувство это энергия, наше подсознание это тонкая энергия, которая определяет и наш характер, и нашу судьбу, и всё что угодно. Поэтому, если эта энергия правильно направляется, то, соответственно, здоровье восстанавливается мгновенно, практически. Вы говорите, что п р а в о т а это зависимость от больших полей духовности. Но если я купаюсь, пью воду только в одном ручье или озере и не знаю других озер, то зависимость от этого озера не преодолеть. Духовные пролетарии всех стран соединяйтесь. Но дело в чем? Дело в том, что э, э, когда че, чем сильнее человек закрывается от окружающего мира, тем у него более жесткая модель и тем он агрессивнее становится. Вот схема. Насколько человек открыт от окружающего мира, настолько он понимает, что его правота относительна, и он как бы отстраняется от нее. Он понимает, что эта территория, вот это крошечная территория, наша правота – это есть контроль определенной территории и выводы, исходя вот из, из этой территории. Чуть-чуть дальше отошел и понимает, что правота оказывается относительна. А когда человек стоит в центре в этого к л о ч к а И говорит, что все вот только вот вот здесь вот тогда, когда что-то появляется извне, он это не воспринимает никак, идет просто взрыв агрессии. То есть закрытие от вселенной дает жесткое суждение агрессию и прочее. А любовь как раз нас открывает в с е с е л е н н о й потому что любовь объединяет всю вселенную, любовь Богу. Поэтому у человека, который реально ощущает любовь к Богу, этот человек открыт для любых воздействий. Он от Бога не защищается, значит, он примет любую ситуацию на тонком плане, и он уже может развиваться. Вот я летел в самолёте сюда и в газете прочитал интервью с патриархом Алексием. Он там очень любопытную историю приводит. Как раз тема ограниченной информации. Священник приходит в столовую, заказывает себе первое и третье, первое, второе и третье, кладет на стол и видит, что забыл приборы столовой. И он идёт назад, берёт, возвращается, смотрит, сидит человек и спокойно. Уплетает, так сказать, его супчик, вот, но он же как бы все-таки должен Сану соответствовать, поэтому он, так сказать, в и с т е р и к у не впадает, не кричит и прочее. Он подходит и смотрит на человека, надеюсь, что тот поймет, что ну не хорошо, а тот спокойно наворачивает. Ну тогда священник берет пустые те самые приборы, спокойно ложкой начерпывает половину себе. кладет половину второго себе и компота половину и спокойно сидит напротив ест тот ухом не ведет д о е л этот супчик встал и даже не поблагодарив не сказав спасибо просто ушел ну священник ну что делать д о е л свою половину порции встает и уходит в этот момент ему кричат святой отец а вы почему в а ш е б л ю д о не едите он столы перепутал И вот здесь говорится, что он-то считал себя смиренным, а смиренный-то тот оказался. Так вот этот случай великолепно описывает относительность нашей правоты. Вот он был уверен, что он прав на сто процентов, выяснилось, что так что все относительно. Вы часто предупреждали о сложностях при ш и б к е разных духовных полей. ш в е й ц а р и и церковная община подала в суд на телевидение, которое получило разрешение установить на церкви телевышку. Суд не нашел ни параграфа, ни нарушения, которое бы мешало зданию или службам. в а ш к о м м е н т а р и й Я думаю, без моего комментария ясно, кто прав. Дело в том, что не, э, сказать, говорить о правоте церковной общины или от телекомпании бесполезно, потому что здесь не правота идет г о с у д а р с т в о Я смотрел, я в одной из лекций говорил, что когда возле церкви рядом возводится высотное здание, то подсознательно у человека меняется система ценностей, человеческая судьба, человеческие желания ставятся выше Бога. Поэтому церковь рядом с церковью, с моей точки зрения, нельзя что-то строить на каком-то удалении, психологическом. Если ставите что-то, то, то все-таки должно быть. Почему церковь ставили в конце улицы? Потому что каждый человек должен стремиться к какой-то. Я... Мы так устроены, мы должны стремиться к какой-то цели. Когда человек идет по улице, у него есть определенная целевая программа, и когда он куда бы он не шел, в конце улицы видит церковь, в конце проспекта, это означает, что он внутренне идет к Богу. Это дает определенную гармонию. Если же в конце улицы поставить туалет, энергетика будет меняться. Вот, поэтому, когда рядом с церковью в о з н и к а ю т какие-то сооружения, мы наносим вред своей душе. Уж если церковь существует, она должна быть в определенной зоне. Это сказать. Для чего создана церковь? Для того, чтобы поклоняться Богу. Если мы издеваемся над нашим поклонением Богу, это называется светотатство. И когда здесь на здание церкви навешивается телевизионная антенна, это оскорбление религии, это у каждого человека подсознательно, это на Бога можно навесить телевизионную антенну, понимаете? Это рассрабатывает подсознание, но на Бога не навесишь антенну, просто так сказать результат будет весьма плачевный для тех властей, которые это это разрешили. И я в д в е й книжке, я не, не вошел там э пизод или нет. У меня знакомый один там был в высшем обществе в Швейцарии, где они ужинали. Да. да, Где мне жена его говорит, у меня говорит пучить живот стало. Он говорит вино кислятина. Я знаю, что вино хорошее. Говорит не можем пить вообще так п а р ш и в о И два у с е д е л и убежали. Я когда посмотрел, г о в о р и так у них идет программа самочтожения н и у Швейцарии. Они настолько защищены, что идет программа вырождения, причем у лидеров. п и ч е м эта программа самончтожения очень сильная и она во всем, в том числе в еде. Я говорю, вы ребята более-менее еще здоровые, хоть и богатые. Вот поэтому вы среагировали, а там уже. Ну попробуем просчитать вот это навешивание вышки, как влияет на человека, который смотрит на подсознание. Идет линия отсечения защищенности, то есть не просчитывается тема защищенности. То есть получается колоссальная концентрация на защищенности. Телевидение з н а ч и т это символ защищенности, как ни странно. Но это информационное обеспечение, это самые тонкие планы. Поэтому, кстати, интересный момент. Сейчас посмотрю. Смотрите, что получается. Я посмотрел, как Останкинская телебашня влияет на людей, тех, кто на нее смотрят. Четырехкратное пожелание смерти себе в плане защищенности. Не зря она горела. Я смотрел, как влияет э, скульптура Родины матери в Волгограде на людей. Там тема превосходства, бешеная защищенности и агрессивности. И я на, на лекции в Киеве начал говорить, там как раз говорили о том, что тоже о, о том, что нельзя возле церкви. Какой-то был вопрос, и где, где я говорил, что нельзя возле церкви такие высотных зданий строить. Я вспомнил про Волгоград, и я говорю, вот я беру информацию и начинаю смотреть, а агрессия упала. Я не понимал, в чем дело. И потом мне сказали, храм построили, и он даже он ниже ее находясь, все равно уже стал обезвреживать вот эту идею, ведь женщина должна рожать, а не убивать. Вот ситуация. И... -мать Киеве, там вот про родину, мать, как раз Киевскую меня и спрашивали. А да. Специальные мечи с а ж у укоротили, чтобы. Да, по, по требованию патриарха меч сделали короче, чтобы не было, сказать, вот не д а в л е л а она над э, церквями, э, над храмом. Вот как раз в Волгограде э, там, конечно, безумные размеры, но просто находящийся храм, там золотые купола, уже определенная нейтрализация опасной программы идет. То есть понимаете, в чем дело? Мы еще раз говорим, мы привыкли жить человеческой логике, и мы живем в логике нашего тела и сознания. А в том, в то, что в подсознании, это может выглядеть совершенно по-другому и просто катастрофические последствия носить. Мы просто не думаем. Кто занимался подсознанием? Религия всегда. Больше никто. Ну магия, но там то -то в корыстных целях, чисто залезть туда, чтобы извлечь выгоды для тела. Вот только-только наука сейчас начинает, как говорится, подходить к тайным подсознанию. Но пока она подойдет в п л о т н у ю мало кто останется, потому что сейчас слишком стремительно идет штурм, так сказать. Когда ведь подсознание оно не имеет тела. Объясню почему. Наше сознание связано с телом и телом производится, поэтому наше сознание связано с телом и оно мыслит предметно, материальными блоками. н а ш е подсознание имеет информацию о наших прошлых жизнях, вот о том, когда мы еще были динозаврами. Поэтому там формы нет, там как бы форма как слайды идут. Значимость формы неимоверно маленькая. з н а ч и т что получается? Поскольку подсознание идет как поле, а сознание как предмет, на уровне поля можно выйти на всю вселенную и на самые тонкие планы. Поэтому в подсознании Есть как бы информация о вселенских законах, и тот, кто выходит на подсознание, он начинает, скажем, становится мудрым и начинает понимать, что вот там нельзя ставить телебашню, а вот возле церкви, ну и так далее. А тот, кто в подсознание не входит и ориентируется только на чисто логику человеческую и предметную, он совершает Большие. н совершает те действия, которые могут потом привести к огромным проблемам. Вот Западная в д цивилизация, которая взяла идею материализма, которая из этой схемы выстраивает понятие человеческого счастья, и которая церковь отделила от государства, а суть видения мира тонких планов также отделила от себя. Вот, надо сказать. Соответственно, накрутилось сейчас уже очень много проблем. Добраться-то легко, а вот что дальше делать? Любая доминанта влияет на наше сознание. Рост тоже на... Ну, в какой-то степени. Но есть же вообще п р и н я т ы е п с и х о л о г и ч е с к и а т ь у скажем. информация все что выше наших глаз вызывает у нас больше уважения чем то что ниже мы соотносим себя с чем-то поэтому я когда скульптуру Будды голову купил мне говорят вы не ставьте ее внизу она должна быть выше глаз иначе это будет не уважение к Будде это будет потом это может быть проблемы то есть вот, тема фэншуй пошла вот сказать мне рассказывали ситуацию когда возле иконы повесили тройку да И стало в квартире пахнуть мочой. Когда убрали эту тройку, все запах исчез. То есть вот, вот такие ситуации. Так вот, поэтому, э, э, сказать, нельзя икону вешать ниже часов. Время, получается, важнее божественного. Уж если висит икона рядом с ней, ничего не должно быть. Это то тоже по, по психологически очень важные п о д с о з н а т е л ь н ы й моменты. То есть иерархия, все, что у вас находится выше зрения. Это, с к а т для вас подсознательно очень важно, а у меня на кухне икона стояла, и кувшины, и там бутылки и прочее. Я сначала людям советы давал, потом пришел, ну в о я тут же смахнул все это, я, с к а т потому что вы поставите какую-то кастрюльку наверх, какой-то кувшинчик, бутылку, а потом вам будет не сможете справиться с желанием поесть и выпить. А это же призыв, вот это самое главное, пожрать и выпить, смысл жизни. Подсознательно это идет программа каждый раз, когда вы выходите на кухню. Поэтому еще раз говорю, нужно серьезно относиться к тому, что находится выше угла вашего зрения. Если это все правильно у с т р а и в а е т с я тогда где-то более-менее нормально или с гармонировано, скажем так. А в крупном городе, если, с к а а т ь здания, то в принципе они должны, крупные здания должны не давить город, они должны замыкаться в своей зоне. Вот эта вот, идея строительства нескольких крупных зданий как деловой центр, он выделен, а когда просто они болтаются над городом, это завал. И, так сказать, зрительная панорама города должна настраивать человека в первую очередь на общение с Богом, на понятие приоритета души и только потом тела. А то, что сейчас возобладала психология совершенно другая и исходя из нее строится здание, я скажу, это фактически программа уничтожения мегаполисов в самом себе. Я, я даже не мог представить, чтобы просто, когда я гляжу на Останкинскую телебашню, у меня четыре раза четырехкратная программа самоуничтожения. Я никогда этого не ф и к с и р о в вот, а л Вот схема, понимаете? А почему? Потому что резко усиливается защищенность. С телебашни близнецы относятся к Америке. К а м о ж н о посмотреть, кстати. Давайте посмотрим. Здесь трехкратное сечение защищенности, тем более это ж мировой торговый центр, и он был как доминант. а То есть деньги. Дело в том, что с одной стороны в Нью-Йорке стояли башни Близнецы, а с другой стороны Золотой Телес, которому они до сих пор поклоняются. Я интересовался, когда все взорвалось, остался Золотой Телес. Ну трехметровая скульптура БК, он из меди, ну как бы символизирует Золотого т е л ь ц а То есть получается, что в конце о л l s t r т e а В конце улицы не храм, а золотой телец, а главной доминантой н ь ю й о р к является торговый центр. Ну, вот и делайте вывод, что будет с Нью-Йорком. Поэтому, судя по всему, взрыв этот, который был только прелюдия, могут быть большие проблемы. А э ф е л е в о башне в п а л и Это Интересный вопрос. А вы знаете гармонично нет агрессии, то ли форма, то ли э, то ли а вообще для чего она делалась-то? Как телевизионная? в с е м е р н а я выставка 1800 89 -го года, если они помнят. понимаете, она не телевизионная, это просто вышка. Потом, э, сказать. Там расположен. Может быть, вот с о к р а к е р который дальше находится, он как-то ее. Время а, ну вот. Даже время да. Во всяком случае, вот здесь, может быть, нет такой вот явной функциональности и, и автор все-таки, наверное, был в гармонии. Вот здесь все, все, ничего т да. а к о е о И потом она... я скажу, нет, она не железяка, она дырявая. она ажурная, понимаете? Вот если бы она была вот такое, сказать, з а л я п а н а чушками, то это было именно вот ее ажурность, может быть. Это я скажу, может быть, как раз-то почему она достаточно гармонично выглядит, потому что э, как бы она прозрачная и это может ассоциироваться как, что цивилизация должна быть открыта природе, то есть она она не давит природу, она ей открыта. И то, что она прозрачная, и то, что не конструкция достаточно, ну, по, по а вот как т вот а к смотрели, как трубчатый к о с т и идет, он один к одному, то есть гармоничные достаточно линии, и вот за счет этого, наверное, каких-то нарушений нет. Так, ну давайте все-таки поработаем еще, потому что время быстро летит. Значит так. Момент защищенности п о в ы ш е н н о й это момент защиты, а защита подразумевает всегда уничтожение другого. Поэтому тема защищенности в основном человек испытывает уныние, когда начинает эту тему раскачивать. Но в первый момент хочется растерзать того, кто твою защищенность отнимает. Поэтому в первую очередь давайте пройдем ситуации, когда как бы рушилась наша именно защищенность самых глубинных аспектов. Когда это называется э, устойчивая картина мира, устойчивое понятие о справедливости, о мировых законах, о, сказать, божественных заповедях. Вот когда, вот почему сейчас в мире сейчас идет колоссальное нарушение божественных заповедей? Почему? Как Бог это дозволяет? А потому что это искрах защищенности высшей фактически. Этих людей нельзя осуждать. То есть через них идет распад как бы до основания. того, на чем вырастает цивилизация. Поэтому есть два типа людей: есть те, кто грешат, и есть те, кто их осуждают. Это одинаковые. А те, кто понимает, что это идет процесс также, опять, д а н н ы й свыше, и раз он дан свыше, то, так сказать, виноватых быть не может. Просто не хватает любви, недостаточно да, идет любви, соответственно, поэтому идет распад определенный, вполне закономерный. Значит, вместо осуждения просто нужно научиться любить больше для того, чтобы другой, посмотрев на тебя, научился этому же. Все. Значит, когда, скажем так, разрушается наша защищенность, мы должны идти к Богу. То есть у нас должна быть вспышка любви, а не ненависть к другому. Все. У нас есть время. Еще важный момент. Вот смотрите, для того чтобы тема защищенности, скажем, преодолевалась, что нужно? Нужно научиться работать в двух режимах. Человеку, к о т о р о г о мало любви, он работает в одном режиме, либо хорошо, либо плохо. либо внимание и забота, либо желание с п н у т ь и так далее. Когда в душе много любви, тогда человек начинает вести себя одновременно в двух режимах. Поясню. Вот у вас ребенок есть, вы его любите, вы сюсюкаете, целуете и так далее. Он начал себя плохо вести, все, ты такой с я к о й плохой схватили ремнем отхлестали. Вот это самый худший вариант педагогики, когда вы не можете совместить оба момента. с к а т ь грамотный родитель, он говорит, я тебя люблю, но придется тебя наказать. Поэтому наказание идет, но оно меньше, оно не такое зубодробительное, и оно работает на воспитание, а не на разрушение. Вот схема. Значит, что получается при защищенности? Если мы только ощущаем вспышку любви, то в этот момент мы, как правило, перестаем защищаться, и тогда начинается путь с в я т о о г о То есть меня убивают, я ничего не делаю. Но чтобы начать защищаться, нужно на какое-то время отключиться от чувства любви и включить систему защиты, агрессии. Так вот профессионализм любого человека заключается в том, чтобы он у м е т удержать два разных состояния. Это возможно тогда, когда есть высокие энергетики и возможности любить. Вот б о й б е з п р а и л кто-нибудь смотрел? м и к с d ф i й М о д и п р о там и так далее. в ну, о это в России показывает популярное. Там собираются, так сказать, смешанные виды. Это и борьба, это и конфу, карате, бокс, все что угодно. То есть можно делать практически все, сказать. Панкратион, битва гладиаторов. т а к о т что самое интересное. Я смотрел за эволюцией. Все невероятно такая злобная, так сказать, я порву, я сказать, голову на блюде принесу, вот все вот такие ребята. Им быстро дают по голове, у них начинаются проблемы, и они уходят. И даже ведущий сказал, говорит, все люди, которые пытаются нанести вред другому ч л е н у на в р е д и т е л ь с т в а те, которые злоблены, они, говорит, уходят. Остаются нормальные, глядя, мы зарабатываем деньги. И ты и я, мы не должны искалечить друг друга, мы должны биться, но, сказать, в принципе это наше сотрудничество по зарабатыванию денег, как это н и странно. И вот те, кто это понимают, эти бойцы остаются на ринге, они побеждают, побеждают красиво. А остальные у них начинают переломы, раз тяжения и так далее и так далее. Вот, так вот, что я хочу сказать, что чемпионом мира на сегодняшний день является Федор е м е л ь я н е н к о парень из из из Питера в данный момент в Питере. Так вот, это самый добродушный из всех. Он выходит как одуванчик такой, глаза голубые, улыбается, но смотришь, но никогда не поверишь, что это чемпион мира. Но когда он начинает биться, он настолько может в любых э, техниках работать, настолько мгновенно р е а г и р у е т То есть обычно боец, вы вот знаете, есть понятие э, амплуа. Вот у актера есть амплуа, герой любовник. Или он, ну, сказать, ну какой-то там, я не знаю, просто н и щ е н с т в у ю щ и й или там рыцарь. Ну, в общем, каждого свое. Один любовник, второй там просто, надо сказать, мордоворот, там бандиты. То есть есть амплуа, которые к человеку п р и р а с т а ю т Редкие люди могут сыграть два-три амплуа. Во всей истории театра можно назвать единицы актеров, у которых амплуа не было, которые могли сыграть любой р о л ь Вот таким был Михаил Чехов. Вот одним из актеров практически без амплуа является, я отрицательно а сказать, у парня п р о б л е м ы с головой, так мне кажется. Но вот талант не отнять, это Нагиев. Он может сыграть вообще сморчка последнего и героя любовника, и у него неплохо получается. Пластичность очень высокая у парня. Тоже без рук о в не подходит. Тоже в какой-то степени. Но у него все-таки, п о н и т е амплуа. Э, хотя и бандита сыграла Есенина, но сказать его человеком без амплуа сложно. Вот я пока, но в с я к о м случае он несколько амплуа спокойно справляется. Так вот то же самое у бойцов. Я смотрю, как бойцы работают. У него где-то два-три коронных приема, он в них работает. Вот единственное из всех Федор е м е л ь я н е н к о чемпион, у которого амплуа нет. Он может работать в любой позиции и изобретать новые системы, так сказать, борьбы, боя и прочее. И вот еще раз хочу сказать, что очень интересный момент, когда идет огромное добродушие одновременно очень большая жесткость. Вот это. всегда рядом, потому что если жесткость без добродушия, то это всегда будет желание искалечить противника, и сам человек получит травму. В чем что интересно, я смотрел один из последних боев в записи е м е л ь я н е н к а когда я смотрел, и претендент с ним бился, название чемпиона мира, очень такая, а у него была сломан палец, там штифт стоял титановый, и он поэтому даже не мог бить правой рукой. и он с сильнейшим этим своим противником фактически можно сказать одной левой он его укладывал вот и все-таки победил и что интересно я сначала увидел этот бой а потом я увидел бой где он сломал палец где потом делали две операции неудачных японцы поставили диагноз неудачный это странно делали две операции вживляли ч т и т а н о в ы й стержень и вот когда я посмотрел его бой, я понял, почему он сломал палец, почему не неправильно поставили диагноз и почему были две операции, потому что против него выступил огромный негр, один из самых сильных бойцов в этом б о ю и негр, ну как знаете, американцы, он своим, когда он уезжал, он своим всем поклонникам говорил, я голову Емельяненко вам на блюде привезу, ну то есть вот эти все, да Емельяненко это дошло и когда он начал бой, было видно, что сказать он хочет за эти слова его сказать привести в чувство поэтому он его бил а, не прицельно а где-то слепо а тот локти подставлял и вот эта вот слепая ярость которая где-то все-таки проскочила зацепил он его привело к тому что он сломал палец и потом не случайно были две операции и прочее и прочее но это к чему к тому что а, жизнь это боевое искусство и побеждает тот кто умеет сохранить любовь внутри и жесткость снаружи, потому что снаружи должно идти по синусоиде, где-то нужно быть добрым, где-то нужно быть жестким, а внутри должно быть чувство непрерывной любви, поэтому в принципе хотим мы или нет, вот как не профессионал, когда начинает бить, он должен исказить лицо, разозлиться и так далее, профессионал это делает улыбаясь. То есть он внутренний, не должен искажать, иметь агрессию и внешне искажать искажать лицо. Поэтому, хотим мы или нет, но для того, чтобы научиться любить, мы должны научиться быть жесткими. Но я об этом говорю последнее время. Но эта жесткость оправдана тогда, когда она идет как элемент воспитания. Если эта жесткость как результат обиды и мести, все, начинается уже совершенно другой процесс. Как считаете, м о н е о б х о д и м о я считаю. Ну, э -э -э -э, во-первых, можно или нет. Ребенок сам всегда выбирает. Он, если не захочет, вы его не заставите. Но смотреть именно не не не вот американские дела, где сказать абсолютное превосходство над всеми, а именно бои без правил, там даже ведущий говорит, вот этот парень, который там показывает, я сейчас голову оторву, американец и так далее, он говорит, посмотрите, как он минуту назад заботливо похлопал, спросил, у тебя все в порядке, брат, ты жив там, то есть, все? то есть вот этот момент, когда он он играет роль и это видно Вот это очень важно, чтобы дети понимали, что можно э, сказать, они з д о р о в а ю т с я руки пожимают, э, потом подходят, обнимают друг друга. А перерыве бой, который можно делать. Э, вот это есть э, школа жизни, потому что когда р е б е н к а у ч а т только с сладким зайчиком, то тогда он, он, он сказать либо забитый, потому что о не н может отвечать агрессии, или он наверное, слишком агрессивный, потому что понял, что все врут и надо постоянно давить. Опять же, тема единства и борьбы противоположностей. Если мы хотим воспитать правильного ребенка, мы должны научить его работать в двух режимах, п р о т и в о п о л о ж н ы х Это нормально. Или хотя бы посинусовид. Да. Я считаю, это патология. До полового созревания. А? Я считаю, п а т о л о г и й если ребенок боевых искусствах до 14 лет, пока нет полового созревания, пока душа, так сказать, не сформировалась в правильном отношении, ребенок очень легко может скатиться на внутреннюю агрессию. Если, так сказать, взрослый не может удержаться, ребенок это элементарно. Для победы дай чуть-чуть больше денег, привлеки, и он уже включит тот резерв, который нельзя включать. Это типично западные варианты. И когда женщины занимаются боксом, я считаю, и борьбой, это тоже патология. Вот я смотрел две женщины дзюдо. Посмотрим, что получается. Как вы считаете, что получается? Девятикратно выше выше смертельно г о уровня тема защищенности. А я скажу почему? Потому что женщина, чтобы р о д и т ь должна быть беззащитной. Тогда она о щ у т и т любовь. А когда она борется, у о н и же идея защищенности идет. п и ч е м и внешние и внутренние. То есть все эти западные дела, это в принципе, это называется системный распад. То есть если идет распад, то он должен идти во всем: в боевых в спорте, в искусстве, в науке. Когда наука, с к а ж е работает уже на уничтожение, я не знаю, во всем. Но это и происходит. Так что системный распад он достаточно активно идет и он наблюдается везде, я считаю. Причем не обязательно внешне он был должен быть заметен, внутри это, это достаточно четко и ясно видно. Я да. г о в о сказать разницу немножко есть как бы я самый с т о р о н к две категории людей, которые живут в крупных городах, у них т о т так психология, о чем в ы говорите, и те, которые живут за пределами города, это нормальные люди, у них там семьи по четыре, по пять. Дело в ч ё м Дело в том, что я вам скажу, давайте честно говорить, крупный город, в система уже вот с а м о с в о е с т р о и т е л ь с т в о и так далее, это символ цивилизации, это лидеры, поэтому он погибает первым. В крупных городах практически нет прироста населения. Прирост идет за счет, всегда, сказать, глубинки. Там. Да, все голубые в крупных городах. В Токио, по статистике, уж самый, наверное, в мире такой народ, который за семью, это японцы. с е м е й н ы е устои. и р л а н д ц ы Не, но ну, традиционные, Ирландцы, понимаете, России, может быть. Но я, насколько я слышал, что для, для японцев семья в Токио 40% процентов одиноких семей. д с т а в а й т е т о процентов. То есть это вообще, я не знаю, как это назвать. Так вот э, э, крупные мегаполисы, они живут по, по, там очень ярко выражена человеческая логика, поэтому они вырождаются и так далее. Американцы в глубинке прекрасные нормальные люди. Канадцы та же. Вот в России, р о с с и и сложный вопрос. Да. А Испания гармоничная. Вообще я смотрел, я скажу, почему г а р м о н и ч н а я Сейчас, конечно, у Испании проблема после того, как 80 процентов она стала на турбизнесе жить. Это развращает. Когда человек гораздо больше получает, чем он даёт, это его развращает. Поэтому на Майорке сейчас очень много гомосексуалистов и ну и так и наркотики п р у д и всё. Но почему Испания гармоничная? Потому что до 16 века половина Испании была под арабами в во восток. А верх был под католиками Запад, и вот этого вот сочетания Запада и Востока очень долго болтахалось, и в Испании сохранила менталитет Запада и Востока одновременно. То есть в Испании понятие духовных ценностей присутствует в отличие от Европы и Америки. И когда Хуан Карлос женился на Триместре Шенгена вышли плевать им на деньги, все, мы гуляем, у нас у нас свадьба. Вот, любая другая страна начала подсчитывать, сколько она потеряет, а здесь всё, вот мы это делаем, и нам на деньги наплевать. Это говорит о, о том, что энергетика Испании все-таки еще сохраняется, и она выглядит неплохо. Но и н а д о сказать, когда очень г р а м о т н о испанцы себя повели, когда был взорван вокзал из-за вторжения войск и р а к с одной стороны, они нашли тут же всех террористов достаточно быстро, а с другой стороны сказали: "А действительно, чем мы дурака валяем, мы вывели войска из Ирака". без всяких там приседаний кивоков и так далее. Мы решили, мы сделали. То есть здраво смысле испанцам не о т к а з е ш а ь То есть они не не раболепствуют не перед идеями, не перед деньгами. То есть какая-то золотая середина еще присутствует. И в этом плане энергетика Испании хорошая. Узбекистан? Узбекистан. Угу. Ну если он с Россией как бы все крепна связи, значит все будет нормально. Да. она и против Понимаете, с Польшей интересный вопрос дело в том, что поляков, вот как у России нет сейчас какой-то определенной линии, идеологии и цели, так же и у Польши. Она то на Запад кидается, то на Восток, и вот эта совершенно аморфность она и приводит к тому, что у Польши нет совершенно внятной политики. Идет как на уровне на дворовом уровне решения вопросов. И из-за этого я считаю проблемы. Я сказал, что? Да, н сказал политическая проституция. Ну да, ну вот как-то вот такая специфическая тема в Польше она наступила. И может быть это еще из-за того, что очень сильно пошло католичество, которое где-то, ну, может быть, придавило в какой-то степени. Все-таки тема духа должна достаточно быть активной. Польша она как бы по менталитету ближе к востоку, а католичество с д е л а л о западной страной. И вот эта, может быть, раздвоенность пошла не на усиление противоположностей, а на их перемешивание и слабость. Причем как красиво сделали, я слышал, просто пришли католики и сказали: "Мы хотим бесплатно учить детей. Все просто, н у ж н о образование, мы будем вкладывать и, так сказать, сделали огромную благотворительность и дети стали учиться. И через 20 лет вся Польша стала католическая. То есть, сказать, все вопросы решаются очень просто. Вот. На дело в том, что... Вот это вот в католичестве серьезный кризис начал назревать. э п о х и Возрождения. Я одна из главных проблем, к р и з и с а в католичестве это имитация веры в Бога. Человек имитирует, человек считает, что он верующий, на самом деле веры там нет. Заповеди нарушаются и так далее. Это сейчас идет во всех мировых религиях, но в католичестве это с огромной силой пошло и в протестанстве т еще более, насколько я знаю. И, наверное, поэтому поляки настолько привыкли привирать во всем. Не только в религии, но и в политике, что начались проблемы. Может быть, поэтому? Кто знает? Mm -hmm. Да. Не если спасение для Германии, что сейчас процент мусульманского населения в Германии растет. л и Я скажу, что мусульман тоже проблемы, потому что вот эта вот тема, тема, скажем, абсолютизации духовности и принципов, это тема превосходства, mm -hmm. а значит, у мусульман рано или поздно появятся проблемы и серьезные. И защищенности, то есть пока, в е д ь смотрите, все исламские страны всегда были очень унижены экономически. Там в среднем их уровень нефтали свыше. А так-то по большому счету первобытный век был. И пока они были унижены, так сказать, и о щ у щ е н и е не правоты, не защищенности не было, религия активно развивалась. Сейчас начинается очень много н а р у ш е н и я религии в исламских странах. Начинается там, как в Иране, на допустим. р а ы с к а з а т ь проституток нельзя иметь, поэтому он совершенно спокойно идет в публичный дом, три раза объявляет ее своей женой, ночь спит, а утром три раза говорит, что она ему уже не жена. Вопрос решен, то есть все, все решается по большому счету. Поэтому сейчас в ю т растущая, сказать, экономика и прочее, она дает проблемы. И вот эта тема превосходства и повышенной агрессии рано или поздно выльется серьезными проблемами. Но то, что мусульмане составляют все-таки более здоровое звено, потому что они нравственные моменты соблюдают, особенно что касается секса, сказать, духовности и прочее, это очень опасно именно для молодежи, р а н н е сексуальная с е д е л а Они в этом плане создают определенную конкуренцию и заставляют общество, ну, шевелиться. Есть два полюса, и в этом плане это на пользу Германии, конечно. Они сейчас быстро знаете, прям Дело в том, что я еще раз говорю, если проблемы уже и в самих арабских странах, то это вопрос времени, когда тот же процесс начнется и в исламе. А ислам более молодая религия, он более, скажем так, принципиален в этом вопросе. Но когда-то принципиальным было и к а т о л и ч е с т в о Ну и что толку? Значит, здесь нужно просто выход на новый уровень, а просто отстаивание каких-то канонов я считаю это соединение науки и религии, когда потому что религия слишком консервативна, а наука слишком безнравственна. Вот это вот нужно и совместить так, чтобы, с к а а т ь недостатки одной и другой исчезли. Вот тогда мы будем жить и развиваться нормально. Но я улыбся. Значит так, полчаса перерыв, потом продолжаем. Так, скажите, пожалуйста, почему почему-то перед сном возникло чувство, что время вокруг остановилось? Но Дело в чем? Остановка времени, я говорил, происходит при мощном выбросе энергии. Помните, почему у г ё т к а к а я с о остановизм мгновения ты прекрасна? Когда у человека возникает ощущение любви, то выброс тонкой энергии идет огромный. И в этот момент идет реально как бы ощущение торможения времени. Почему? Потому что на уровне любви божественной интенсивность такая, что время останавливается полностью. В каком случае? Вселенная сжимается в точку, времени нет, время остановилось. Поэтому когда вот эта тема остановки мгновения ты прекрасно, по сути дела, когда человек как бы к Творцу делает очередной шаг, вот в этот момент у ч е н и е остановка времени. Потом опять все движется и так до тех пор, пока время не остановится совсем. Но и тот, кто выходил на тонкие планы, там уровень е д и н с т в а выше и ощущение, что время течет медленнее появляется. Видишь, гораздо одновременно прошлое, настоящее и будущее. Так что это просто говорит о том, что у вас хорошее состояние. Сергей Николаевич, ну это вопрос да. У меня последние полгода э, просыпаюсь м н е ч е т ы р е раз, не з н о сколько раз. И электронные часы на суперблате 1 1 и н 2 д 3 3 н а 4 ц а е с к о л ь к о бы раз мне коснулось на именно время вот таким образом показываю <звы> то есть тронуется тронуется при то 5 5 т 4 4 р или все н о 0 ь н у давайте р а с с у ж ь а т л ь о л о г и ч е с к и е л л и все ц и о р ы п о в т о р я ю т с я э о о п о в ы н е н н о я у п о р я н о ч е н о н о с ь ь п р л ь ноль н о повышенная упорядоченность – это тема. Мы чем контролируем мир? Телом? Нет, сознанием. Значит, повышенная сконцентрация идет на правоте, превосходстве, защищенности. Вот и все. Можно пойти ч т о р о Что что? А что вчера до перерыва произошло? Что т о прижал о т а к и головой п о ш е о Почему вчера многих многих скрутило после первого час? Дело в чем? Дело в том, что я дал чуть плотнее информацию. И <связывающие> еще раз говорю, я дал чуть плотнее информацию, чуть больше, так сказать, на на на грани это. И соответственно пошли. Во-первых, я увидел, что нужно останавливать лекцию, потому что пошла перегрузка. Если бы еще минут десять, могли быть проблемы у многих. Вот потом начались звуки какие-то, одно, другое, третье. Потом некоторым было плохо. Ну перегрузка, нормальный процесс. Ну это я говорю, чуть пережал. У меня пару раз было, когда я пережимал в зале, я видел, что это может быть опасным. Тут надо просто вовремя среагировать, увидеть а не, не ломить дальше, потому что если это ж дело очень серьезная информация. Я говорю, у меня такие чудеса поначалу происходили, что это рассказать, т к говорится, ни никто не поверит. Поэтому дело в том, что переход вещества в энергию, информацию может происходить очень быстро. Отсюда все чудеса. И здесь нужно нужно ну оценивать подготовку людей, иначе спонтанно. У меня первый раз когда первый самый семинар про я говорю сейчас я всем покажу, как я д и а г н о с т и р у ю здорово. И вдруг смотрю, начинает перемешиваться у всех поле. Я вовремя остановил. Чтобы было после этого я не знаю. Поэтому на самом деле это очень серьезная тема, это сверхгубинная с т р у к т у р ы Большое спасибо за исследование. Скажите, пожалуйста, почему в Библии говорится о родословной Иисуса Христа именно на 1 е н а колен? Честно говоря, не знаю, почему на 14? а остальных на сколько колен? Не знаю. Ну, на 14, н а 10. Как-то вот я здесь такой явной именно что и ч т колен я такой явной связи не вижу. Единственное, что я не понял, родословная Иисуса Христа по п отцу, о по отцу, начало от Матфея. По отцу, да? Да. Не по матери, а по отцу. По отцу. И от Луки там просто говорится от семени Иосифа, так что от Луки до так т а к о е е в а н г е л и е там. Так, пожалуйте, если причем тут с е м ь Иосифа? Не знаю, Иосиф. Луки, вот я прочитала только. Иосиф-то не, по... не является отцом физическим. н у это может Бога. наша трактовка, может, является. Вот ну в с д у о о в е т л Ну, в общем, тут тут религия, тут я я, да. я не дотягиваю пока до такого уровня, так что попозже, может, что-то пойму. Как вы считаете, человек всегда р о ж д а е т с я только мужчина или только женщина? Я смотрел, синусоиды идет, два-три поколения мужчина, два-три женщина, н ну, о нормальный вопрос. Ну вот здесь работаю по вашей системе около 10 лет проблем нет, но до сих пор не справиться с элементарным страхом перед возможным конфликтом. х у л и г а н ы на улице, разговор на повышенных тонах с незнакомыми мужчинами. Эту тему мы обсуждали с вами на каждом приеме, но решить е ё пока не получается. Возможно, у вас появились новые идеи с момента нашего последнего разговора. Дело в чем? Дело в том, что п о в ы ш е н н а я как бы. Боязнь, что человек что-то неожиданно сделает, или громко, или кто-то неожиданный подойдет. Это я раньше называл темой краха идеалов. Когда человек зацеплен за идеалы, то неожиданная ситуация для него очень болезнена. Сейчас я это смотрю как тему потери контроля над ситуацией. Это тема унижения превосходства. Дело в том, что мы сознанием контролируем любой процесс. И чем ярче у человека выражено сознание, тем ярче автоматически выражается превосходство. справедливость, управление. Главная проблема иудеев, когда пришел Христос, какая была? Это гипертрофированное сознание, ощущение защищенности и правоты. Когда Христос отошел от апостолов, а потом к ним подошел, о чем они говорили? Кто из них круче? Помните эту тему? То есть вот вот эта тема правоты, превосходства и прочее. То есть, сказать, гипертрофированное сознание. Почему у всех о р т о д о к с а л ь н ы х евреев все в очках? 99 процентов. Это концентрация повышенное сознание. Глаза, мозг, глаза это наше сознание. Соответственно идет блокировка. Почему в старости зрение слабеет? Потому что мы привязываемся к этому миру, и тогда должно постепенно глохнуть зрение и сознание. Может быть зрение хорошим, тогда начинаются проблемы с памятью, ну и так далее и так далее. Вот так вот здесь явно какая тема шла: тема повышенного контроля на ситуации и тема защищенности. Ну, с к а з а т ь все вместе. И поскольку у человека точка опоры на вот этом, на глубинном управлении ситуации, то когда возникает совершенно неожиданная ситуация, в которой возможна опасность, начинается страх парализации, ощущение, что парализует. Это бывает, как правило, у людей, у которых э, идет ну, гиперфункция сознания. То есть, ну, когда человек не чувством живет, а головой, говоря простым языком, то есть Бог познается через чувство любви. Как только сознание чуть-чуть выходит вперед, начинается опасный процесс. Почему? Кто такой дьявол? Это самое духовное существо на свете, у которого сознание поставлено выше любви, значит у него ощущение повышенной защищенности, повышенного превосходства над людьми. Ну, главные признаки дьявола. А у человека повышенная защищенность и повышенное превосходство превращается в повышенное ощущение беззащитности и страха и неуправляемости и ситуации и где-то самоуниженности. Одно притягивает другое. Поэтому я на семинаре в Толяте говорил, что и там потом еще пару раз, что мы ищем антиподов всегда. считаем, что любовь это не ненависть, что дьявол это бог. И вот неправильно сказать, расположение левое и правое приводит к потере ориентации, потому что у Бога нет антиподов и не может быть. У Любви не бывает про антиподов, потому что любовь включает и левое и правое. Так вот то же самое с с дьяволом. Антиподом дьявола является слабоумный. Почему? Потому что дьявол это испоклонение, защищенности, правоте, превосходству. То есть конце поклонение сознанию себе как духовному существу. Что является антиподом? Потеря сознания, потеря способности, потеря превосходства – это с л а б о у м н ы й человек. Что? Поэтому вот н о р м а л ь н о й сказать антипод. Поэтому, когда мы говорим дьявол, то мы должны. Ну вот в этом плане я упоминал фильм Апокалипсис Кополы. Слабенький фильм в каких-то моментах, но идея вообще гениальная. что вот как начинается человек военный все ведь весь фильм чтобы подвести и показать вот так сказать вот он апокалипсис когда человек вот, сошла душа сумас о з н а н и е кристально чистое душа сошла с у м а что такое сошла душа с у м а человек приезжает во Вьетнам там так сказать вьетнамцы то все он чувствует себя суперменом огромный двухметровый человек он полковник ощущение защищенности, превосходства огромное. Он это чувство начинает развивать дальше, в конечном счете это чувство усиливаясь в дьявольском аспекте приводит к тому, что у него ощущение, что он вообще царь. Он окружает со свою территорию, ему все прислуживает, он царь и бог, и вообще он, так сказать, верх всего. И дальше концентрация на этом, когда достигает высшего момента, то, что он должно произойти, он должен Как дьявол, у него все элементы дьяволизма. Почему Апокалипсис называется ф и л ь м Что здесь, на примере этого полковника показан процесс гибели нашей цивилизации, возможно. То есть идет поклонение защищенности, поклонение правоте п р е в о с х о д с т в у и сознанию, а затем потеря этого. И когда полковник понимает, что он скоро сойдет с ума, тогда И он, он чувствует, что этот процесс ему не остановить. Тогда он призывает этого человека, говорит: "Убей меня скорее", потому что для него легче умереть, чем сойти с ума, потому что сойти с ума это почувствовать себя беззащитным, то есть превратиться, соответственно, в с в о ю противоположность дебила. И поскольку он этого не хочет, он ищет себе смерти, и он себе ее устраивает. В переводе, так сказать, а по к а л и п с так сказать, идея этого фильма на современное человечество. Человечество живет, поклоняясь защищенности, правоте, превосходству, накручивает какой-то момент, а потом дойдя до определенной степени и уже проявляя агрессию к Богу, человечество разворачивает автоматически это эту тему превосходства, и она превращается в программу самоуничтожения. Программа самоуничтожения в масштабе человечества уже началась. Это спит. с о м о сексуализмом б е с п л о д и е провоцирование Третьей мировой войны дальше эта тема будет усиливаться это так сказать любого рода катаклизмы или просто гибель всего человечества то есть человечество должно сойти с ума и должно разрушиться сознание поэтому я говорил что если раньше я считал что какие-то катастрофы это ужас то сейчас я понимаю что без катастроф человечество скорее всего не выживет значит у нас на Земле должны ближайшие годы произойти ну потрясение определенное Так, ну то длинные записки. Я всегда в своей жизни ставила себе цели, которые с трудом преодолевала. И вот опять отрезок моей жизни, где кажется задала планку выше своих способностей. Но если Бог задание допустил, то даст и силы на преодоление. Так, так, так. Что советую, когда работаю на пределе сил. Моя версия. Работа, повышение квалификации одновременно это не цель, а средство преодоления своего несовершенства. Но я говорил. Э, дело в том, что э, что такое задача любая. Любая задача это, это цель, на которую мы выделяем энергию. Поэтому в среднем человек э, где-то я смотрел 70-80 процентов нужно тратить в среднем выбрасывать. То есть всегда не дорабатывать. То есть нужно идти к цели. но немножечко спустя рукавато тогда не возникает фанатизма и не возникает перегруза почему потому что когда вы идете к цели у вас периодически будут перегрузки ну форс мажор то что называется и вы с 80 поднимаете до 120 но за, за счет запаса вы держитесь потом возвращаетесь назад если же вы привыкли работать на на 100 процентов своих сил то во-первых даже маленькая перегрузка это ваше обесточивание Дальше начнется внутренняя депрессия, потеря энергии, и вы должны потерять ту работу, на которую вы тратите сто процентов сил. Либо заболеть, либо е ё потерять. То есть вы подсознательно, чтобы выжить, устроите себе сами ситуацию, когда вы эту работу теряете. А как же домашняя работа? Там нельзя недоработать на 80% процентов, не докормить. Значит, <связать> э... <связать> секунду, секунду. Так вот вся ситуация заключается в том. что на самом деле мы работаем не на 80, а на 180 процентов. Мы постоянно переедаем и перерабатываем, а когда мы себе ставим цель на 80 и когда мы начинаем лениться, вот тогда мы выполняем тот прозрачный минимум, который нужен. То есть вот это легкое отношение к работе. Вот когда человек говорит, я должен сделать столько-столько, он напрягается еще ничего не сделал. А когда человек говорит, мне нужно что-то сделать, вот я делаю. сказать я не буду, может быть, все сделать, я сделаю то, что сказать, п р о ж е ч н н й минимум. И вот тогда получается выброс энергии без п е р е г р у з а без вот так же, как часто человек ест, он говорит, я съем минимум, а получается съем, ну если не максимум, то есть съем норму. А когда он человек говорит, я должен нормально хорошо поесть, он передает, ну еще немножко, еще и получается все время переедание. Поэтому настраиваться лучше здесь, еще раз говорю, на легкое отношение к работе и к жизни. Потому что чувство легкости – это чувство энергии. Если вы работаете, делаете какое-то с чувством легкости, я про любовь уже чувство любви понятно, но если вы что-то делаете с чувством легкости, значит у вас есть избыток энергии, и значит вы не обесточены. Как только чувство легкости пропало в работе, значит вы уже на пределе. И если будет пиковая ситуация, вы себя порвете. Вот поэтому желательно. Это чувство легкости держать и старательно на минимумы работать, когда пошла тяжесть. Почему? Потому что когда у вас есть это чувство легкости и вы делаете, вы опять беретесь за работу, у вас энергетика будет расти, потому что, э, сказать, вы в норме. А если вы работаете с напряжением, то тогда что получается? Вам эту работу нельзя выполнять, и тогда у вас будет появляться события, препятствующие выполнению работы. Поэтому лучше где-то полениться нормально. Полениться, сделать что-то, вот чувство легкости пропало, так сказать сделайте перерыв, но зато потом вы сделаете в два раза больше с тем же чувством легкости. Вот и чем идет р а з г о в о р Потому что мы с у щ е с т в а п л а с т и ч н ы е все зависит от энергии. Поэтому если вот выучите язык, вот я так сказать об этом на лекции говорил, вы начинаете учить язык. Если у вас нет энергии, вы его будете учить годами, никогда не выучите. Но если появилась энергия, вы выучите очень быстро. Как взять энергию? Никогда не учите язык со страхом или неуверенностью или плохим настроением. Язык учится в хорошем настроении раз, с чувством, с положительными эмоциями два, третье. Язык гораздо легче запоминается. Вот учите там 100 слов, вы будете учить месяц. Выйдите в магазин, э т и 100 слов, скажите. Вы за неделю выучите. Знаете почему? Общение. Потому что энергия н е о б щ и е э н е р г и ю д а е т е в этот момент. Ситуация. Любые слова в связи с какой-то ситуацией запоминаются легче, потому что ситуация требует выброса энергии. Поэтому, если вы будете язык учить, ходить по комнате, вы выучите его быстрее, чем будете сидеть на кресле. Элементарные выводы. Поэтому что получается? Пока у вас идет энергия, отдавайте ее. Пока есть чувство легкости, вы обязаны работать и что-то делать. Нет чувства легкости, вы обязаны п е пере р е д о х н у т ь А у многих чувство легкости, он валяется, ничего не д е л а е т Вот это преступление. И пашет, когда этого чувства нет. Поэтому еще раз хочу сказать, что работайте на 80% процентах ваших возможностей, и ваши возможности будут повышаться постоянно. Потом в ы я с н и е т с я что ваши 80% процентов в этой работе это уже 800% при вашем раннем состоянии. Вот о чем идет разговор. Мы же меняемся. Я говорил, что я брос бросал, у меня заболело сердце, 120 килограмм один брос. Я с е е сказал: это спички, в с ч т о ч напрягаюсь? Я их перебрасывал, я даже не заметил. То есть отношение наше, потому что если я легко отношусь к работе, значит подразумевается, что я делаю работу с чувством легкости, у меня подскакивает энергетика. А чувство тяжести – это отсутствие энергии. Поэтому берете самую слабую работу с чувством тяжести, и у вас уже нет энергии даже на нее. Поэтому старайтесь, старайтесь все делать с ощущением легкости, радости, и тогда у вас все получится. И вчера о с в е щ а л и вопрос о ш е с т и д н я х работы над собой. Если можно остановиться на этом вопросе поподробнее, о если бы я мог бы поподробнее. Я я, я только только над этой темой стала работать. Я с вами просто делюсь началом исследования. Я еще говорю, мне это не обкатано. Что делать в пятый шестой день? Писали, 6... Так пятый шестой это тема защищенности. 6. Да, вот три темы: тело, духа, д у ш А Тема защищенности я говорю, я с ней еще сам плаваю, потому что, но здесь же опять же, если человек жертвовать не умеет, защищенность все закрывается. Мы периодически должны что-то жертвовать, что-то, что к чему наша душа, вот сказать, прирастает. добровольно или принудительно вот должны вот два дня назад так сказать поехали з а г о р о д ь смотреть там возможность перспективе иметь дачу все там посмотрели все в отличном настроении возвращаемся назад я сажусь за руль ставлю драйв поехали 130 километров машина теряет скажем э, силы стан становимся на обочине я смотрю там не драйв а двойка Я на пониженной передаче прошло 140. Мотор не завелся. То, что называется стуканул. Мотор, мотор все. Да, заклинил амотор. Ну вот, пожалуйста, порадовался, получил. Вот жертву ты хотел получить, жертву не принес внутреннюю. Ну приноси внешнюю. Теперь нужна, не знаю. Сказали, что менять блоки бесполезно, нужен новый мотор покупать. Вот так у нас все связано. Поэтому, когда мы умеем жертвовать Как бы, когда у нас есть привычка какой-то к д о н о р с т в жертв мы к этому готовы тогда принудительность у нас меньше и чем меньше мы готовы тем более ж е с т к о и с большим объемом у нас отнимает вот так что что еще в теме защищенности это тема заповедей вот когда человек еще раз говорю считает что он совершенен Когда человек, с ч и т а е т что он, скажем, тоже называется без греха, это уже проблема. Вот почему в религии говорится, что мы изначально грешны, потому что как только человек говорит: "Да я б е з г р е ш е н я все делаю по заповедям", это уже дьяволизм. Дьявол считал себя безгрешным, потому что полностью безгрешен только Бог. Об этом Христос прямо и четко говорил: "Не смей называть меня все благим", то есть безгрешным. А многие вот так все заповеди соблюдают и все я безгрешен все и он ж е не понимает что эта тема защищенности идет безгрешность я Богу подобен и дальше начинается так сказать деградация человека поэтому э, святые всегда подчеркивали я самые там и э, грешные и самые и так далее потому что чем больше растут у тебя способности начинается так сказать ясновидение можешь людей там умерших оживлять как многие святые делали спонтанно даже Тем больше ты должен ощущать какие-то свои свое несовершенство, иначе все защищенность может тебя сожрать. Поэтому чем талантливее, чем больше было возможностей человека, чем больше он пытался отработать назад, показать свое ничтожество, несовершенство и ощутить его. совсем е в ы т е к а е ш ь поэтому просто когда у человека возникает это ощущение, что я в принципе г р е х о в н к не совершаю, значит я безгрешен практически, или я совершенен, вот у меня никаких особых недостатков нет, все это прямой путь к распаду дальнейшему. Поэтому совершенным человек не может никогда абсолютно и безгрешным тоже никогда. Если мы это понимаем, то мы уже где-то не прирастем к ощущению того, что вот нас Бог должен. защищать, потому что мы совершенно и так далее. Но на эту тему еще, я думаю, будем Но говорить. Вопрос. Да. Вот у меня два коллеги, да. е с т ь такое я заметил уже в течение десяти лет работы с ними вот. <coughs> за столом или в работе, вот и, и сын наставшего моего тоже такой. И как бы мое ощущение, понимание, да. Вот они немножко у них ощущение правоты, защищенности и все прочее. Это что-то с в я з н о н е е Вот Что-то изнутреннего в голос идет. Дело в том, что у каждого человека сейчас эта тема есть. У каждого человека есть, у каждого е ё решает по-своему. Дело в том, что нам постоянно судьба дает возможность где-то, ну, встряхнуть нашу привязанность, вспомнить о Боге. Но схема простая: пока огромный г р я н е т мужик не перекрестится. Поэтому в основном человек идет через боль, через, скажем, п е р е т р я с к у всего. Самый щадящий вариант – это чисто эмоциональная п е р е т р я с к а Ее практически никто не проходит, потому что чтобы ее пройти, нужно быть реально верующим, нужно концентрироваться на любви идти к Богу, жертвовать, сказать отстраняться. Ну, в общем, это не каждый сейчас делает, вернее, делают единицы. Второй путь, когда уже начинается раскачка на эмоционально, неправильно отнеслись и прочее, проходят тоже редки. А третий, когда уже это конкретно болезни, несчастье, потери, и даже здесь не все правильно приходят. К, так сказать ну к правильному результату, поэтому большинство людей загрузка имеет очень большую и это чувствуется, то есть я к кого не смотрю, н у проблемы очень серьезные, так что, ну это нормальный естественный процесс, доведение ситуации до абсурда, а потом она должна закрываться. отрицание отрицания. То есть мы должны пойти, все человечество должно подойти к той ситуации, когда каждый на планете поймет, вот так дальше жить нельзя, мы просто погибаем. И вот тогда будет импульс к новому чего-то. Вот. Пока сейчас, но дело в том, что и этот импульс должен быть как-то подготовлен, должны знать, куда идти. Чисто помолились, Господи, спаси, может не пройти. Теорию я знаю, но трудно воплотить ее в жизнь. Ну, я вам скажу, а это уже так. У меня впечатление, что я наказу с ь з а и н т и м н у ю б л и з о с т ь Частые воспаления мочевого канала, бактериальное воспаление, долгий герпес, так далее вообще. Муж меня на, это, на многие годы на эту тему прессовал, говорил, что я, по его мнению, недостаточно часто и с п ы т ы в а ю о р г а з м замучил меня так, что вообще близости не хотелось. Пожалуйста, пожалуйста, остановитесь на теме женской сексуальности. А вот дальше теории я знаю, но трудно воплотить ее в жизнь. Значит, в чем заключается? Понимаете, есть общие законы. Что такое сексуальность? Сексуальность – это концентрация на человеческой любви, на инстинте продолжения жизни. Для того чтобы женщина, э, сказать, родила ребенка, она должна очистить ребенок это будущее, она должна очистить будущее. Будущее это тонкие планы, должен быть крах защищенности и правоты. Логично, логично. Если у женщина не может, если она пытается убежать от чувства незащищенности, если она испытывает ощущение превосходства над мужем, над мужчинами, над отцом, если идет критика и так далее, то она уже не может быть счастлива в сексуальной жизни. Почему? Потому что первые два звена, с к а з а т е будет идти чистка, не по этому уровню, где она не проходит, как правило, потому что для этого нужно очень ну, правильное мировоззрение, религиозность высокая, очистят уже на б ы т о в о м уровне. Поэтому, как ни странно, распад семей, унижение в сексуальном плане женщин, всего на всего, есть результат их повышено н ощущения превосходства и защищенности. Вот женщина начинает заниматься бизнесом, у нее, с к а з а т ь ощущение, вот она все делает и так далее, семья распадается сразу. не получается, поэтому если раньше я говорил, вот у вас зацепка за сексуальность, за желание нужно снять претензии, да, это тоже работает, то есть что получается, муж начинает унижать женщину в плане сексуальности, ты нечастно и с п ы т ы в а е ш ь о р г а з м и так далее, на самом деле это повод, он не чувствует энергии и тепла, идущей от нее. Если от нее идет тепло, ему по барабану оргазм, тем более мужик больше на свой оргазм, пардон, ориентируется, ещё. Вот. поэтому просто он не может выразить это словами, и он о начинает там придумывать что-то. на самом деле в семейной жизни должен быть постоянный энергообмен. Женщина должна о т давать энергию мужчине, заботиться о нем. Но если у нее чувство превосходства и критика мужа, будет она о т давать ему энергию? Нет. Вот смотрим эту женщину на начало лекции в семейной жизни и отдача энергии у нее должна быть 150 единиц с м у ж у в среднем. На начало лекции отдача энергии минус 200. То есть это в какой-то степени вампиризм. Ага. То есть да, что получается? Идет мощнейшая концентрация на человеческой любви, на сексуальности, а это это под больше п о т р е б и т е л ь с т в а Вот. Ну и что дальше? в с ё т а к и попробую более детально посмотреть. Значит, на начало лекции что было? Ну, семикратная тема концентрации на защищенности. о т р е ч е н и е от любви к себе, когда, то есть, если рушится защищенность, она жить не захочет. Раз это так, значит, должна включиться тема чего? Когда перетряхивается основа счастья, женщина не хочет жить. Когда женщина не хочет жить, ее можно спасти чем? Постоянными неприятностями. Дело в том, что вот эта тема глубины защищенности души, она настолько тонкая, что ее не достать. Это нужно, я не знаю, там сказать развалить на каком уровне. Поэтому иногда через тело воздействует на душу. Значит, если она не хочет жить, когда унижена е защищена, н значит, она должна быть унижена как ж е н щ и н а Для что такое защищенность для женщины? Это ощущение себя полноценной женщины, что муж ее любит и так далее. Значит, он должен унижать ее в этом плане интуитивно, потому что если этого не будет, тогда, с к а т е ее внутренняя вот эта тема будет усиливаться и дальше, дальше просто или смерть или что-то. Поэтому он чувствует, вот, что она где-то приросла душой, что любовь не проходит. И он начинает ее раскачивать, чтобы хоть как-то она освободилась. Тогда энергия пойдет, любовь пойдет. Для того, чтобы она, так сказать, восстановилась, ей нужно было принимать эту ситуацию перетряски. Потому что на самом деле он ее унижает как ж е н щ и н а На самом деле униженная защищенность. Принятие должно было где-то на 100 единиц. Она принимала ноль. То есть она не испытывала к нему ненависти, о она испытывала уныние. Значит, чистки не произошло. И дальше что получается? Сексуальность это обмен э н е р г и е й Семья это постоянный сброс энергии друг на друга. Это жертвы. Мы постоянно жертвуем, заботимся друг о друге. И вот мы когда мы постоянно сбрасываем энергию друг на друга, вот и з з этой энергии растут наши отношения. На поддержание отношений нужно много энергии. Почему часто вот посмотрели в глаза друг другу и развелись? А потому что поняли энергию перестали выделять. Уже все. Семьи нет. Потому что, поверьте мне, на создание отношений уже очень много энергии. Вот я прочитал сейчас утром, с т а т ь ю а л е н а Кабаева. Это там интересное интервью с ней. Ну, к а обычно, ну как, знаете, там п р ы г к а скок и так далее. А здесь она пишет о психологическом своем состоянии, о том, что она выступала на каком-то конкурсе. Перед этим, после этого должен был, должен был быть чемпионат Европы. И она на этом там был большой зал, то то ли показательное что-то, огромный зал, там дворец спорта что ли. И она говорит, я хотела, чтобы просто взять, чтобы всех все люди встали и вот пошли за мной. Я хотела всех просто сказать подчинить, увлечь и э, перетрясти. Она говорит, я вышла, я включилась, у меня это получилось. Просто весь зал был мой. А говорит на ну, другой день я была мертвая. И когда я пришла на чемпионат Европы, я ничего не смогла сделать. У меня не было сил. Я не успела восстановиться после одного дня выплеска такого. И я спрашивает, как вы восстанавливаете энергию. Она говорит: в первую очередь я молчу, я ни с кем не общаюсь. На Общение уходит очень много энергии, потому что те невидимые связи между людьми, которые мы даже не подозреваем, мы считаем их нет связей. Поверьте мне, когда есть два человека Когда они начинают общаться и знакомиться, они создают энергетическую структуру, которая ответственна за их общение. И она, она висит в пространстве эта структура. Она, она эту энергию потребляет. И, н на, н а с к а а т ь вот так человек развивается вот через эти структуры. Поэтому для создания семьи нужно ощущение жертвенности и отдачи. Тогда идет энергия, тогда семья возникает. А что здесь? Что такое жертвенность? Это разрушение своей защищенности. А здесь, когда у женщины идет разрушение защищенности, она жить не хочет. Значит, что получается? В переводе на наш в н е ш н и й язык, когда женщину принуждают к жертвенности, она в петлю лезет. Я говорю: пожертвуй денежки бедным. Да я лучше повешусь. Вот переводит то, что написано в записке. Поэтому муж чувствует, что е ё вот это прирастание к защищенности, неумение жертвенности, оно просто лишило ее энергии. А когда, так сказать, в сексе идет, должен быть очень мощный выброс с обоих сторон энергии, именно тонкой, а не физической. Она тонкой энергии не отдает, и он начинает ее п р и в б л я в я т ь в ф р и г и д н о с т и в отсутствии оргазма, в чем угодно, потому что он тепла не чувствует, говоря простым языком. Вот и в чем п р о б л е м а И что получается? Для того, чтобы была семья, женщина должна уметь заботиться, жертвовать, принимать боль, любить. А вот именно эти качества в современном обществе они отходят на второй план. Взять потребительство и так далее, оно становится первым. Я скажу почему? Потому что жертвенность присуща человеку, который имеет духовность и который верит в Бога. Потому что он получает энергию, самая высокая энергия идет через любовь Богу и через тонкие планы, а внешний уровень он очень мало энергетичен. Поэтому, когда человек переводит свое мышление в материалистическое понимание мира, ему очень трудно пожертвовать что-то, потому что он теряет то, на что он опирается. Если для меня деньги это главное, как же я их лишусь? Я их никогда не буду лишаться. А когда я понимаю, что для меня главное любовь, тогда, когда я деньги жертвую деньги, я чувствую, что у меня любовь, наоборот, в спыхивает. Поэтому для того, чтобы ощутить любовь, периодически нужно отдавать что-то, жертвовать, с чем-то расставаться, и это стимулирует чувство любви, так же как донорство укрепляет иммунитет. Материалистическая позиция, где о душе не знают и не думают и любви, она приводит к тому, что человек концентрируется на деньгах и он он жертвовать, он может быть и в н е ш н е может деньги отдать, но внутренний он перестает жертвовать, он внутренне начинает быть потребителем, потому что тело оно потребляет, душа она отдает. Тело самый большой потребитель – это тело. Вот его желания, его инстинты. к Это постоянное желание получить, потому что в теле мало энергии. Оно должно подпитываться, оно должно есть, набжаться и так далее. Поэтому как только человек с ъ е з ж а е т к интересам тела, он становится полным потребителем. Если человек от тела отрежается, энергетика подскакивает, он тогда может отдавать. Если человек концентрируется на любви, тогда он может отдавать вообще постоянно, у него только любовь придет. Поэтому эта идея Иисуса Христа, слова "отдай последнюю рубашку" это и есть идея непрерывной жертвенности, отдачи энергии. И тогда чувство любви будет очень интенсивным, когда человек готов внутренне отдать энергию в любой момент. Это не означает, что рубашку надо снять. Он просто аллегорически передавал состояние человека любящего. Если ощущение любви в душе нужно энергию постоянно выбрасывать, потому что иначе она остановится. И поэтому, если ощущение божественного есть, у человека энергия просто бешеная. У него главная проблема не где получить, а кому отдать. И мы к этому придем. То есть пройдет. Я слышал, один индийский гуру говорил: это вы сейчас вот думаете, как бы что пройдет время и все будут только думать, где бы поработать за бесплатно. Сергей Николаевич, да. может ригидности женщины, например, быть очень или очень Может, это быть Может, если мужчина очень привязчивый и страстный, то тогда, чтобы его не р а з в р щ а т ь женщина интуитивная начинает снижать обороты. Поэтому, в принципе, почему обратите внимание: в среднем в природе верующими были мужчины. Женщины некогда было в храмы ходить, этим занимались мужики, а женщина занималась семьей и детьми. Почему? Почему мужчина, так сказать, занимал здесь не только потому, что у него было время, но и потому, что мужчина чаще погибает, готов поэтому расстаться со всем, а женщина должна выживать. Поэтому биологически подсознательно мужчине легче познать Бога, чем женщине. Через отрыв. ж е н щ и н е через любовь, через унижение, а м у ж ч и н е через отрыв. Но вот этот вот этот момент мощного, сказать, отрыва и потом э, мужское начало – это тонкая полевая структура, женская материальная в среднем. Поэтому Бог есть Дух говорил Христос. Поэтому через тонкие планы нам легче познать Божественную логику. Мы уходим в мудрость. Поэтому как бы мужское начало в этом плане, через мужское начало. Почему Бог Отец Анимай? Через мужское начало познание Божественного и познание мудрости легче, поэтому мужчины всегда были философами, крупные и пророками, женщин не было, ни философов, ни пророков, потому что женщина в ней другая функция, нормальный процесс. Так вот, когда мужчина перестает верить Бога, тогда он раззаваливает не только себя, но и женщину, и тогда, с к а а т ь у него появляется поклонение женщине, если не Богу, то кому? Любимому человеку, и тогда женщина рядом с ним, вот тогда она, с к а а т м она либо п р и г и д н а я либо она стерва, либо, так сказать, она изменяет налево направо, либо у них постоянные ссоры, ну и так далее и так далее. Поэтому женщина, в принципе, с одной стороны, если она заботится о своей душе, если, так сказать, она чувствует л ю б в и т о она тогда должна, чем сильнее мужчина привязывается, тем жестче она где-то должна его пинать. Ну как ребенка, понимаете? То есть, чем ребенок сильнее требует сладкого, чем жестче его надо ограничивать в этом сладком. И здесь момент к н у т а и пряника. Но еще раз г о в о р ю что, конечно, конечно. Как свои силы рассчитать? Может быть это просто опасно? Ходить с я рядом? м с э т и Я думаю, опасно. Во всяком случае, цепляться за такого мужчину не стоит. И, с к а ж т е если, скажем так, если женщина хочет развестись, мне кажется, мне, мне нужно смотреть каждый конкретный случай. Но мужчина, который, скажем так, внутренне является рабом своих желаний, он, находя женщиной, просто р а з в р а щ а е т ее. А если с ним дети? Этим а что в Германии без мужика прекрасно женщина может? Государство так снабжает, что да, уже меньше, да? У женщин женщина должна стремиться к тому, чтобы был один муж. А то, что должен быть один муж, я не говорил. Я исхожу из реальной ситуации. То есть, если, понимаете, какая ситуация, человек воспитывается любовью и болью. Женщина меняется, должен меняться мужчина. Но если мужчина вот раб своих желаний и не хочет, ну, скажем, любую боль принимать, он, с к а а т ь сваливается, то тогда рядом с этой женщиной он будет болеть или отойдет в сторону. Я видел такие моменты, когда женщина меняется реально, и е ё просто от, от мужа отшвыривают. Значит, им не, не надо быть вместе. Получается, женщину у б и в а е т этим? Нет. Почему не надо думать о ситуации? Почему у б и в а е т б о л т болезнь тела очищает душу. А, ну, ты, конечно, нормально. м а к у меня многие человек записывается на прием или идет на семинар, начинает болеть родственники, книгу читает, начинает просто и болеть и умирать родственники. А что тут поделаешь? Душа очищается. Далеко слишком ушел, очищение идет очень болезненно. А Вы знаете, это... п о р а з н о й да. Но я что хочу сказать, что, э, сказать, из танка танцуют двое, опять же. Невозможно кому-то предъявлять претензии, но каждый человек должен понять, что э, есть какие-то моменты, где он лично должен, как ему не помогая, он все-таки должен сам лично сделать шаг на встречу. Как ситуация с Иудой. То есть Иуда ну, не н мог преодолеть в о с в о й тему правоты и превосходства и защищенности. Вот он л у ч ш е Христа, вот самоидение его, поэтому он был обречен на предательство и все остальное. И здесь, хотя Христос видел, прекрасно понимал, что он все равно предаст, он понимал, что, с к а а т ь внутренне Иуда это не сможет преодолеть, поэтому он знал, что сказать, потом Иуда повесится. И спокойно это воспринял. То же самое, если мужчина не может преодолеть каких-то своих моментов и не хочет, самое главное, преодолевать себя, он обречен на, на серьезные проблемы по здоровью и так далее. И здесь можно э, сказать объяснить, но попустительствовать этому не стоит. То есть мы не должны попустительствовать, э, сказать, э, в, в, сказать, человеку, который наносит вред своей душе. Вот и вся тема. И здесь нужно, я считаю, то есть понимаете, одно дело, когда понятие смирения, когда мы можем уступить человеку, когда м о ж е м принять, когда мы можем постараться найти общую точку зрения, а другое дело, когда он конкретно целенаправленно начинает что-то делать неправильно. Но правда, это идет от чего? От недостатка любви. И если мы научились любить, и он хоть чуть-чуть за нами пойдет, он это преодолеет. Поэтому в принципе, в теории я считаю, не тех людей, которым невозможно помочь, теоретически не существует, потому что грех, мы говорили вчера, преступление, вот он он пьет, он полностью раб своих желаний, вот это каян, он раб своих желаний, но внутри это идет ощущение желания быть защищенным, ощущение превосходства, которое р о ж д а е т з з а в и с т ь а внутри идет от нехватки любви. Поэтому даже если у женщины не получается что-то с мужчиной, он имеет явные, но деградирующие качества. Тем не менее, если она все-таки любовь увеличивает, она ему помогает. Если они успеют помочь ему сейчас, то все равно на тонком плане они сохраняют общение и все равно где-то она его вытаскивает. Вот что нужно понять. Уже многие так: либо я тебе помогла, либо нет. Главная динамика. Хотя бы по миллиметру, если начал двигаться, значит уже потом он в ы р о в н я е т с я И даже если развелись, даже если сказать какие-то жесткие отношения, поверьте мне, главная динамика. Потому что мы все вот точка зрения, что вот Бог накажет грешников всю жизнь на заднице й на сковородке, а умные там хорошие будут в р а ю Вот эта точка зрения она ущербная, она закрывает возможности для любви. Потому что если есть те, кого нельзя исправить, которых Бог будет на сковородке посредством ч е р т е й поджаривать, то значит тогда им отказано в любви. Но с а м главный грех любовь. Значит, Бог им не даст любви до конца. Но это же это же кощунственно. Это невозможно. Значит, мы просто логически рассуждая должны прийти к выводу, что неисправимых людей в теории не может быть, что мы все придем Богу и неисправимых грешников не может быть теоретически. А есть люди, которые просто для того, чтобы прикоснуться к любви, должны пройти больше страданий, муки и так далее. Но все мы придем Богу. Мы все из него расвышли, значит, мы все к нему придем. Значит, понятие неисправимый грешник не существует, и понятие человек, которому невозможно помочь, не существует. И значит, насколько чувство любви мы держим, настолько мы все-таки незаметно, но уже помогаем любому человеку с любыми наклонностями. Вот ситуация. Поэтому с одной стороны все-таки нужно проявлять жесткость и не попустительствовать распаду, а с другой стороны нужно помогать через себя этому человеку, потому что иногда бывает, кажется, там его всю жизнь нужно его исправлять, а он меняется за месяц. И такое бывает. Скажали, е е й что когда ч е л о в е к н а ч и н а е т меняться, могу страдать родственники. А как при этом чувствовать себя? Я знаю, допустим, что и за з того, что я меняюсь, я себя, да, меняю, страдает, допустим, мой брат, отец или или мать, да, и как с этим жить дальше? Помощь человеку – это помощь в обретении божественного, в любви в душе. Если при этом должно страдать тело, это нормально. Еще раз говорю, душа важнее тела. А любовь важнее души, о чем мы за тело то хватаемся. Но ну, если родственник болеет, но ну, значит любви мало, понимаете? Так лучше пускай поболеет тело, ощутить. Я говорю, душа понятие не одноразовое. Как бы, ага, вот вы... Построите, если у вас все определяется только телом и здоровьем тела, у вас всегда будет чувство вины. А вы думаете, что так сказать, душа очищается? и з н а ч и т вместо чувства вины чувство радости, что вы помогаете человеку. Так м е н я е т с я моя душа и их тоже н о в е м е н о Естественно. Так что тело заболевает, душа очищается через страдания тела. Чищу, на уровне тела вы разные, вы не срастётесь, в з н е с я м н с к и е близнецы, а на уровне души мы единое. Поэтому, если ваша душа очищается, то т у т ж е автоматически включается процесс очищения души. А если при этом начинается проблема по телу, это не ваша забота. Вы очищаете свою душу. Это наверху решают, как очищать. У одного душа очищается тем, что он стал сказать ощущение полета и полетел и начинает стихи писать. А у второго на другой день рак, он умер. И там, и там очищается душа. И не мы это решаем. Вот если вам сказали назначь скажите, схему чистку д у ш е р о д с т в е н н и к а вы назначили, а он там загнулся. Я прошу прощения. Тогда был чувство вины. А здесь, извините меня, вы то здесь причем? Это не вы решаете. Сергей н и к Да. в да. У меня такая ситуация была. Меня в детстве отец заставлял пить. Да. И мне было еще 3 1 лет. Да. Потом мы т о л замуж, меня муж заставлял пить и курить. Так. Я не спила с п и л а не стала курить, не знаю, как я это ы как я в ы ш л а из Энтора. Я не стала пить, не стала курить, но именно и муж, и отец вот так в о т п и л и Как вы думаете, почему так они хорошо себя вели? Что такое пить? Дестабилизация сознания. Что такое курить? Дестабилизация сознания. Они вели себя по отношению к вам несправедливо. Все, то есть интуитивно, значит, у вас тема превосходства, справедливости и гиперфункции, и стабильности сознания б ы л о такой, что у вас н а ч а л а расти агрессивность. Они чувствуют агрессивность, если они поддерживают в а ш сказать, стабильность сознания, вы начнете их убивать. Поэтому идет блокировка. Вот ситуация, понимаете? Значит, если вы, если вы у вас нет внутреннее с о ж а л е н и й и претензий к ним, значит, э, это используется на преодоление вот темы превосходства и стабильности и все чего угодно. Можно... Да. А как определить, когда человек раб желания, когда это желание в принципе нормальное, не мешает человеку развиваться? У вас возникло желание, так сказать, поесть, и вы тут же схватили, так сказать, кусок хлеба и начали жевать, вы раб желания? А если вы делаете все соответственно с привычным ритуалом, я хочу есть, ну сейчас накроем на стол, сядем, я поем. Первый тест Библии: три дня п о пустыне, а потом к воде. Если человек с достоинством сохраняет достоинство, когда у него есть желание, тогда все нормально. А если он начинает желание поклоняться, спешить, хватать куски и так далее, будто секс, едали, что все это человек раб ж е л а н и я То есть, когда он нарушает, ну скажем даже элементарный человеческий этикет. в угоду своему желанию. Вот это уже раб желания. А когда он может повременить желанием, понимая, что он его сделает, но при этом соблюдая достоинство и как бы уважение к другим и к себе, тогда все нормально. Когда человек при любых обстоятельствах уходит от оценки и говорит себе: "На все воля Божья", значит, это мне во благо. Можно ли таким способом выработать себе беззащитность? Дело в том, что в прошлом только божественная воля. Поэтому, когда мы смотрим на наше прошлое, мы имеем право с моей точки зрения говорить только так: на все божественная воля и все мне во благ. о Мы должны забыть о своей в о л е В настоящем мы имеем право на нашу логику, потому что тело наше в настоящем. Поэтому, когда в настоящем человек отказывается от своей точки зрения человеческой и только у п ы в а е т на божественную, значит он либо святой, либо дурак. Поэтому в принципе человек должен жить в нескольких логиках, в логике божественной и в логике человеческой. И для этого он просто периодически он должен у щ е м л я т ь логику человеческую, это пост, отрешение и так далее, а периодически наоборот. Это я сравню как, вот смотрите, б о ж е с т в е н н о я это фундамент, он не видим, но без него стены строить опасно. Если человек хочет построить стены без фундамента, чем это закончится для него понятно, это идиотизм. Но если человек построил фундамент и не строит стены, это тоже глупо. Поэтому, когда у человека божественная, так сказать, прошла энергия, он ее должен реализовывать уже потом, так сказать, в окружающий мир. То есть есть фундамент, строй стены. Не хватает фундамента, останови постройку стен. Поэтому получается, человек прикасается к божественному, получает порцию эту, и потом он е ё реализует. Поэтому периодически как бы идет, но ну, погружение в человеческое, а потом отрешение от него. синусоида. А божественное внутреннее устремление должно быть непрерывным. Оно может быть сильнее или слабее, но оно должно быть непрерывным. Так вот, когда человек дает оценку ситуации, он ее дает с точки зрения логики человеческой всего остального. Это необходимо, но он, он не должен ее просто абсолютизировать эту оценку. А когда о н у с т р а н я е т с я от человеческой логики и уповает на божественное, это просто нежелание. отдавать энергию в человеческом аспекте это или лень или трусость или прочее когда святой целенаправленно отрешается он говорит я буду заниматься только фундаментом это понятно а когда человек фундамент есть а он говорит да вы чё тут стройка заниматься у меня есть сомнения не хочет строить ну соответственно к нему подойдут и скажут ты ч т о делаешь вот такая ситуация так что игнорирование человеческих дел может выглядеть как дезертирство Надо и человеческим в том числе заниматься. Почему бы нет? Это нормально. Просто человеческое не должно ущемлять божественное. То есть, если мы строим стены, то они не должны привести к тому, что лопнет фундамент. То есть, мы должны четко: есть размер фундамента, есть стены. Хотим больше? Увеличиваем фундамент. Вот тогда это нормально. А когда есть фундамент, все, человек не хочет строить. Ну, это лентяи. мы с мужем пришли к такому выводу, что в настоящее время работать над собой с наибольшей эффективностью надо не тут в Германии, где стабильность и защищенность, а в России, где этого и близко нет. Поэтому мы переезжаем жить в Россию. Пожалуйста, ваше мнение. Не, ну я скажу так, что э, если в Германии повышенная стабильность и защищенность, значит здесь в двойне тяжелее работать над собой. Ну значит еще больше это сказать, у вас возможность А в России эта планка понижена, потому что там очень легко работать над собой. Вот. Это первое. Второе, я считаю, переезд, который идет из головы, он всегда потом может быть проблемным. Вот когда изнутри идет это желание, совершенно не сообразуясь с головой, вот тогда это уже как бы наша наша судьба. И вот за этим желанием можно идти. Вот я жил в Сочи нормально, вот меня потянуло в Питер. Я пять лет работал на стройке, в о б щ е ж и т и и жил, но у меня было внутреннее ощущение, вот мне хотелось жить. И здесь голова не причем, б о л головой я бы никогда не сунулся, сказать, ну грязь невыносимая, там постоянный криминал, одно другое, а вот душой потянул. Поэтому, если до душой куда-то тянет, то я считаю, здесь все нормально. А если чисто головой вы применяете, ну могут быть, наверное, какие-то потом. Скажем так, пересмотр этой точки зрения. Для того, чтобы не возникло самоуничтожения, необходимо изменить то, чему возникает агрессия или недовольство. Как вылекит тогда ситуация с партнером? Легче всего сменить партнера, чем постоянно изменять то, из-за чего возникает недовольство. Если постоянно самому меняться или менять ситуацию, то разве это истинная любовь? Но дело в чем? Дело в чем? Мы постоянно, хотим или нет, меняем поведение другого человека. Общение двух людей это постоянный компромисс. Мы постоянно, если бы он не был с нами, он бы вел себя по-другому. Значит, когда я общаюсь с человеком, я постоянно на него воздействую, я его меняю. И также я должен менять себя, потому что если я себя не меняю, а хочу его только менять, это деспотизм, полная это проблема. Тогда вопрос: для чего нужны эти изменения? Так вот, опять же, любое общение подразумевает помощь друг другу в обретении Божественного, поэтому изменения должны заключаться в том, что у человека энергия должна расти, а привязанность уменьшаться к человеческим ценностям. Чем выше энергетика, тем, ну как бы, в конечном счете человек меньше зависит. Вот у меня есть там, сказать, какая-то сумма денег, и вот такая энергия. Я е ё заработал с трудом эти деньги. Если у меня в д е р с з т ь больше энергия, заработаю в 10 раз большую сумму. В принципе, поэтому получается, что энергия человека, причем высшая тонкая энергия, которая позволяет управлять будущим, это главное его благосостояние. Так вот энергетика повышается. Вот в р а ч и провели эксперимент. Когда у человек отрицательные эмоции, иммунитет падает. Положительные эмоции, иммунитет растет. Почему? Потому что положительные эмоции это энергия, которая идет, а отрицательные это подавление энергии. Поэтому для о б щ е н и и мы должны уметь говорить друг другу комплименты, поддерживать, создавать хорошее настроение. И плюс еще и конфликтовать. Вот это нормальное взаимоотношение людей. То есть, в конечном счете энергетический уровень наш должен повышаться. Так вот, здесь, скажем так, партнер не нравится. Так вот есть понятие не нравится внешне, а есть понятие не нравится глубинно. Вот когда он не нравится глубинно, то что нет любви, нет отдачи энергии, там бесполезно что-то делать. А когда он не нравится сексуально или в каком-то одном и в другом аспекте, то как правило жена зацеплена за сексуальность, он слабоват, жена зацеплена за порядочность, он не совсем, с к а а т ь н р а в с т в е н е н Жена зацеплена за красоту фигуру, он не слегка горбатенький. То есть всегда, всегда дают схему унижения того, за что ты зацеплен. А если здесь схема, а чё над ним к а п о ш и т ь с я нужно менять партнера, так что получается, что здесь женщина отстаивает свое поклонение человеческому счастью. Ну а дальше п р о б л е м а Поэтому ещё раз говорю, всегда. в отношениях двух близких людей должна быть какая-то дисгармония и не нестыковка в одном, в другом, в третьем. И мы увеличивая любовь, дружбу закрываем эти моменты. Но ее должен быть определенный процент, когда она идет на 90 процентов, ну, но это сказать, превращается в уныние, программу самоуничтожения. А гармоничность у людей возникает, когда есть чувство тепла. Когда вас, вас вот, другого воспринимаешь как как ребенка, как родителя, вот как бы по всем уровням идет. Я говорил, есть уровень божественный, родительский, как брата сестры, как ребенку и как сексуальному партнеру. Вот нормальная, скажем, шкала отношений между мужчиной и женщиной. На Западе осталось нижнее, как сексуальному партнеру. Ну а какой семье тут речь? Вот и вся схема. А когда работает все в е р х н и е то нестыковка отдельных деталей заставляет и н с е н с и в н е е у стремляться к любви. Тогда будут изменения и партнера, и себя. Вот и все. Просто мы привыкли Запад, Запад идет по пути формы развития, поэтому он обречен. Восток идет, с к а а т ь через духовность. Духовность превращается в материальное. Материальное расцветает и потом отмирает. Это нормальный процесс. Сначала любовь, потом духовность, потом материальное, потом отмирание материального. Сейчас западная цивилизация на уровне отмирания материального, поэтому все проблемы решаются очень просто. У женщины, скажем, маленькая грудь, А, сказать, значит, сексуального возбуждения мужчина может не испытать. Что должна сделать женщина? Она должна тогда, поскольку она сексуально менее привлекательна, больше отдать любви, тепла, и энергии ему, и тогда мужчина будет скомпенсирован. Она втыкает имплантанты, какая любовь, какое тепло, к а к о й энергии. Все, я красивая, люби меня. Ну и вот вот этот путь он же, так сказать, обречен в никуда, потому что здесь игнорируется главное энергетика и чувства, потому что чувства это энергии. И поскольку, так сказать, на Западе все решается через чисто физические аспекты, получается, что чем больше физическая идет помощь человеку, тем сильнее гробится его тонкая энергия. То есть идет истребление чека, по сути дела. Вот там последние западные разработки по пенсионерам. То есть пенсионер забывает что-то сделать, компьютер напоминает: сделай то-то, закрой дверь, выключи кран, дер, дерни ручки в унитазе, там что-то забыл, там файл в голове щелкнул, сделай то-то. Сказать, -то. свет сам включается, выключается. То есть что получается? Вот эта забота о человеке приходит тому, что если функция не работает, она отмирает. Это уже знают все. То есть человек начнет, начинает на глазах. Ведь когда у п е н с и о н пожилого человека начинает слабеть память, что такое память? Это тоже энергия. Значит, мало любви. Значит, слишком привязался к жизни. Идет блокировка памяти, чтобы сохранить любовь. Что делает аппарат? Он дальше убивает любовь, потому что он заменяет утраченные функции. Еще ниже падает э н е р г е т и к у пенсионера. Он превращается в овощ, которого обслуживает компьютер полностью. п л о д о т о р с т в о когда тужится, когда не на тужится ь на унитазе, компьютер подскажет. То есть во что тогда превращается человек? Вы представляете? Вот это истриб... самое истребление цивилизации, потому что есть функции, которые нельзя заменять а п п а р а т у р о й Человек должен, если эту функцию утрачивает, он должен все-таки стараться через развитие души э т о восстановить. Когда функция н закрывает ему возможность жизни, ну ладно, но когда начинается вторжение в то, где человек должен сам работать, то тогда идет утрата постепенная всего и памяти, и контроля над ситуацией и чего угодно. А без памяти мы превращаемся в животных. Не могли бы сказать больше о снах? Мне снятся очень настойчивые сны, которые говорят о будущем. Некоторые сбываются п л о т д о мелочи, некоторые не сбываются уже как пять лет. н о снятся постоянно. Как сознательно работать со снами, чтобы они стали инструментом для накопления божественной любви? Зачем снятся такие сны и держат меня постоянно на острие ножа, когда непонятно, где правда? А где игра сознания? Значит, если есть с н ы которые подтверждаются, это означает, что есть подключение в ы с о к о е тонким планом. Но если подключение высокое к тонким п л а н а м а любви не хватает, это может стать катастрофой. Почему? Будущее это и есть тонкие планы. Когда человек лишается контакта с тонкими планами, тогда у него теряется контакт с будущим, и он умирает. илибо смерть, либо рак, шизофрения и так далее и так далее. Значит, что получается? Нужно давать периодически к у к л у то есть нужно обманывать знак, чтобы женщина не не привязывалась и не концентрировалась на тонких планах. Значит, что? Это первое. Есть два варианта опасных. Первый повышенный контакт с тонкими планами. а второй зацепленность за них, то есть владеть деньгами можно, но когда их очень много, это уже опасность, логично, логично. Но можно зацепиться и за небольшие деньги через ненависть, обиду, сожаление. Смотрим, что у этой женщины нарушения какие: раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти мужчине в плане правоты превосходства. То есть идет повышенная активизация структуры духовности, справедливости, структуры сознания. Значит, если при этом она я с н о в и д я щ а я то идет зацепка за тонкие планы, а дальше рак, смерть или дети и все. То есть чем выше возможности кисновидению, чем человек должен быть бескорыстнее, больше любви в душе, ну, чем выше уровень цивилизации, тем выше уровень ответственности. Поэтому человек проникающий в тонкие планы, он должен в принципе расстаться с таким понятием как ненависть, осуждение и так далее. Он должен понимать, что Любая ситуация, она уже заложена свыше. Но ну, как начать обижаться, если уже и в рисунок, и его поведение сверху определен? Поэтому, если ты выходишь на, план, на тонкие планы, то логику тонких планов ты должен соблюдать. А нас получается в тонкие планы залезаем, а логику сохраняем тело. Идет ошибка и разрушение тела. Всегда тонкий план победит внешний план. Поэтому вам дают эти сны, как перетряску в а ш и о щ у щ е н и я справедливости. И п р а вот ы и превосходство. Сначала совершенно точный сон. Ага. Вот я превосхожу других. Вот я духовное. Вот я все вижу. Потом бах. Ничего не получилось. Ах, оказывается, я не духовная, я не с п р а в е д л и в а Ведь у нас как? У нас сначала идут претензии к другим ощущения превосходства, а потом идет ощущение превосходства над собой. Это уже называется самоуниженность. И вот здесь как раз дают и ту и другую позицию. То есть идет раскачка. По сути дела, ж е н щ и н е помогают через вот такие сны. снять повышенную зависимость от этого. Если же она начнет сильнее осуждать мужчин и ощущение превосходства усилится, то тогда и дадут сон, который сто процентов подтвердится, а потом за ним будет сон, который внешне практически также подтверждается, но там будет написано в этом сне она увидит, как умрет ее ребенок. И вот она будет два года вот вариться в этом, потом выяснится, что этот сон не правильный. Там он скажет: да я эти сны и все остальное. И уже полегче будет с темой правоты. Вот так с нами работает. Можно да. Потому что это я написала. Да. И... Ну, то есть я работаю над собой и сознательно пытаюсь снять. Припятий э и мужчин и сознательных практически нет. Очень хорошо. А подсознательно? Если человек, со, если где искать? Так вот ситуация заключается в чем. Ко мне приходит часто, г о в о р я т Я говорю, у вас, а г о е р и т с и м у л я т о Ничего подобного. У меня все нормально. Я уже все сняла. Я говорю, ну хорошо. Я говорю, но я, я смотрю то, что вы не чувствуете и не видите. Мы нашего подсознания не чувствуем. Как мозг боли не чувствует, нет рецепторов, не нужны они ему. Также мы не чувствуем наше подсознание. Иногда только когда из подсознания п е р е х о д я т э м о ц и и наверх, вот тогда мы е ё чувствуем. В глубине подсознания наших эмоций не ч у в с т в у е м я их вижу, я их диагностирую. Поэтому я убедился, что если из сознания в сознание идет сброс постоянной информации, ее разрушение, потому что сознание дает очень картинку мира примитивную, однобокую. А подсознание она уже полное, поэтому если долго картинка мира крутится, повторяется, доказывает свою жизнеспособность, она переходит подсознание, и вот оттуда она уже не вылезает десятилетиями. Поэтому если вы в подсознание загрузили темой претензии к мужчинам и правоты, то это походьба не одного года, хотя иногда бывает за неделю. Так вот здесь-то как раз, если черезны с вам дают напоминание о том, что у вас идет серьезная проблема. то это вопрос первый понять что это проблема понять что сказать с темой превосходства и поклонения сознанию и контроля нужно работать и начинать потихоньку я и сам не знаю как это д е л а т ь я знаю какие-то ограниченные моменты которые я попытался свести систему у меня нет такого рецепта щелк все девушка у вас лично все хорошо я знаю общую картину вот я наблюдаю по пациентам да вот пробило Понял, принял и так далее. Все, зависимость уменьшается. Я знаю универсальный ключ. Вот я понял: через любовь Богу, через принятие, с к а з а т ь потери любых уровней человеческого счастья, через принятие Божественной воли, ее непрерывное видение, через умение жертвовать, любить и заботиться, мы снимаем свои проблемы. Это не просто какая-то техника, щелки все. Это многолетняя работа, это образ жизни. И это образ э, восприятия мира, это мировоззрение. Правильное мировоззрение в конечном счете лечит. Вот вчера в слепую я попросил посмотреть несколько человек, в том числе меня. Я говорил, что у меня будущее закрыто. В три раза хуже смертельно. Вот я смотрю несколько человек. Вот смотрю, у кого-то было очень плохо, но смотря, как шустренький, так раз пополз и такая неплохая динамика. Это я оказался. Так вот, то есть вчерашний семинар. Я помогал не только вам, но и себе. Я сам объяснял, я что-то понимал, старался выстроить, и это в какой-то степени меня, оказывается, спасает, потому что объясняя вам, насколько опасна тема поклонения, защищенности и правоте, я это объясняю себе и вижу динамику. Вот сколько я молился, в церковь бегал, но ну все, будущее закрыто, сказать, вот полмесяца ничего не получалось. Вот, пожалуйста, на семинаре первый день я вам объясняю, у меня сдвиги пошли. Вот, поэтому это долгая тяжелая работа. Я еще раз говорю, то есть то, что я знаю, я вам на сегодняшний день сообщаю. Здесь можно? Да, пожалуйста. То есть вчера мне кажется, что когда вы про нескольких женщин говорили, последнюю вы минус е мне кажется, сказали про меня. И ночью я работала, и сегодня опять минус 4. Я вас видела с ней, что вы прочитали моё письмо и сказали. Сейчас займемся тобой. Значит, п о з д р а в л <смех> я Значит, э, ваш сон не совсем правильный. <смех> я, честно говоря, не вас диагностировал. Это первое. Второе, я вами занимался, потому что я занимался и собой, и всеми. Так что в какой-то степени ваш сон правильный. Вот. Но еще раз говорю, я э, последнее время в с время вижу сны, как я с Путиным что-то, но что-то никак у меня не получается, так что надо проще к ситуации относиться. Да. Ну я не исключаю, я не исключаю, что как какие-то книжки читал. Вы знаете, я вам скажу, я вам скажу, что что я у б е д и л с я что очень многие люди Достаточно известные книги читали, и что очень хорошо, не не рекламируют их. Что-то. Просто... Но как вы думаете, почему изменился? <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> а, наверное, наверное. Так, ну хорошо. Останется вам еще, да? <связать> Понимаете, главное, чтобы осталось направление. <связать> ну сейчас два приемника дают. Не, ну я вам скажу что. ведь Я раньше рассуждал, как вот, учитывая объективные факторы, которые сложились, мы можем говорить о том, есть у нас шансы или нет. Вот так я говорил о России. Когда потом я когда смотрел, что творится в России, то можно было сказать, учитывая объективные факторы при Ельцине, которые сложились, можно с уверенностью говорить, Россия не выживет и Россия обречена на распад. Вот. Но учитывая объективные факторы, сложившиеся на планете, что единственное государство может вытянуть, а это Россия. Потому что оно срединное, как и Израиль, а значит оно может почувствовать божественную волю. Поскольку это только Россия, если накроется Россия, то не выживет всему человечеству. Значит, исходя из этих объективных факторов, Россия должна выжить, и поэтому появился Путин, и поэтому и поэтому так все сложилось. Вы понимаете, как это? Потому что еще раз говорю, ни одно государство в той ситуации, которая была р о с с и я выжить не может. Просто не может. Это это чудо, то, что произошло с Россией, как его поставили и так далее. Это первое. Второе. Вы думаете, что Америка не попыталась бы военную экспансию сказать, провести, не захватить Россию ч и с т о в о е н н ы м путем, спокойно бы сделала? Она это не сделала только по одной причине, потому что была уверена, что разрушен полностью военный потенциал и спешить не надо. А так вот что сделал Путин? Я уверен, что он провел блестящую кампанию по дезинформации, как опытный чекист. То есть в газетах ш у м е л и о том, что мы уже погибли, мы проворовались и у нас ничего нет. э т о а м е р и к а н ц ы они же честные люди, они читают газеты, думают, ну а что там делать? Вот. И Путин недавно подтвердил это. Он говорит, один американский сенатор несколько лет назад сказал, что с э т м с этой Россией делать? Там вместо ракет остались ржавые ведра. Он говорит, так вот могу сообщить. <смех> вот, так вот, это первое. Потом я думаю огромное воровство, которое было в России. Это, конечно, странно звучит, но я думаю, что эта мысль моя подтвердится. Воровали в среднем на, на взятки чиновникам около ста миллиардов долларов. Больше бюджет а России. Я не исключаю, что большая часть украденных денег давали, с к а з а т ь возвращали с к р ы т о й в о е н н ы й бюджет. Только в России можно украсть у государства, чтобы, чтобы в т е х а р я отдать деньги на в о е н ы й бюджет. Да почему в Техаре? Потому что сидит сенатор американский или кто там в госдоме и смотрит полтора миллиарда выделяет на реконструкцию вооруженных сил. Но он, он говорит, дебилы, это безнадежно, эта страна обречена. О том, что можно украсть и сказать в н е б ю д ж е т н ы м и источниками, не доходит до человека. А тем не менее, скорее всего, это так и происходило, потому что произвести реформы вооруженных сил в такие сжатые сроки при отсутствии денег невозможно теоретически. Значит, деньги где-то достали? Где? Украли у самих себя. Поэтому я говорю, Россия страна парадоксов, и чтобы ее понять, нужно рассуждать не исходя из того, что было, а исходя из того, что должно быть. То есть поэтому логика часто некоторых событий определяется, я говорю, встречным потоком времени. Вот, вот должно произойти то-то, и вот когда понимаешь, как, что должно произойти, начинаешь анализировать, и это получается. То есть Россия должна была спастись, хотя объективно шансов не было. И американцы люди здравомыслящие, объективные, л о г и ч н о мыслящие, они сказали, эта страна не выживет, и правильно сказали, потому что по человеческой логике это невозможно. Согласен, согласно с вами, и головой понимаю, что нужно быть абсолютно беззащитным, но как это почувствовать, не получается. Я еще раз говорю, что понять головой это пять процентов, потом нужно ощутить чувствами. Вот ч у в с т в о это истинное понимание мира. Вот попробуйте быть просто искренним с другим человеком. Это есть беззащитность. Просто и с к р е н н е вот откройте душу и попытайтесь быть искренним. Искренность всегда ранит другого человека, потому что она показывает вот, вот я, а вот ты, и мы не совпадаем, поэтому. скажем, но ну, есть определенная степень ранимости, то есть, скажем так, если в и д и ш ь что искренность т в о я м о ж е т человека похоронит, ь то все-таки нужно эту искренность держать, з а б о т я с ь о нем. То есть, когда ты врешь, заботься о себе, это не искренность. Когда ты не, не говоришь всей правды, з а б о т я с ь о другом, это уже несколько по-другому звучит. Вот, но вот этот момент беззащитности души, он очень помогает ощутить вот именно свою н е з а щ и щ е н н о с т ь потом э, просто элементарно подарки внимания ж е р т в о а т ь другим людям ты ж е каждый раз делаешь себя беззащитнее от, отщипываешь от щ и п а е ш ь от себя потом это умение э, не сожалеть о прошлом потому что э, когда что-то произошло что-то потерял если ты сожалеешь о прошлом то ты сожалеешь о потерянной защищенности вот возьмем зал на вчера Сожаление, агрессия к прошлому 200 единиц. Это неприятие того, что произошло. Агрессия к будущему закрывать нельзя смотреть. Ну ладно. Ну, а ну, потому что меняется, скорее всего, мы говорим о тонких моментах. Сейчас агрессия к прошлому минус е Не знаю, почему минус. Сейчас посмотрим, почему минус. А ну, это даже запас. Если сейчас выйдете и потеряете что-то, то так хорошо пройдете, что. То есть видите, вот элементарно. Ведь для того, чтобы ощутить божественную любовь, нужно снять агрессию к базовым величинам Вселенной. Это время. Два потока времени. Пока у вас есть агрессия к прошлому и будущему, с любовью сложно разбираться, сложно ее держать. Поэтому сказать, на самом деле, в подсознании ощутить, что все произошло по высшей воле и на благо нам. Вот и ощутить, что все, что произойдет, направлено на чувство любви. И вот это внутреннее абсолютного принятия, так сказать, божественной воли. Это достаточно долгий процесс, но он работает. Так вот видите, вот что сейчас. Вот сейчас конкретно я смотрю общее состояние у л у ч ш е н и я улучшение и значит внутреннее, скажем так, в н у т р е н н я я перспективу человека поднимает. Нормальный процесс. Ну вот, э, хотите вас посмотреть. <смех> ну, ну тоже, а? Ну, же, да. да, да. Не, н ну, девушка говорила, что я в с ней приснилось, что я и, <смех> лично с ней буду работать. Но я сказал, что ее сон не сбылся, а потом думаю, ну если, сказать, она такая проницательная, пускай сон сбудется. <смех> так вот, на, на момент начала лекции на, на семинара. У вас интенсивность чувства любви была около нуля, ну это неплохо, это не минус и так далее. Сейчас около сотни, то есть п р о и з в и ч н ы й минус, чтобы выжить, уже присутствует. Но это конечно временно, но тем не менее. Значит, я вот так смысл-то семинара в чем? Я выборочно смотрю, я должен как можно меньше диагностировать, чтобы не заниматься шоу. Но диагностировать я должен для того, чтобы п р е д с т а в и к у как человек себя чувствует и как он идет, потому что иногда одна точно высказанная фраза или просто эмоции она может человеку изменить г л у б и н у вот я приводил пример я был поражен вот э о девочки там судьба изменилась за 5 секунд вот моя цель э, сказать не просто понять мировые законы но и так выстроить их подачу чтобы человек чтобы я говорю правильная выстроенная информация поможет человеку быстрее измениться вот ситуация поэтому главное не диагностировать а главное ну, скажем, и понять и дать информацию так, чтобы у человека была возможность к изменению. Если она есть, значит мы на правильном пути. Так что все нормально, солнце б ы л с я Да. Да. Я по вашей методике посмотрела своего сына и увидела его в его поле смерть. Дело в том, что я вам скажу, в чем дело. Понятие смерть в поле это Понятие весьма относительное. Я всегда говорю, возможно. Это означает, что есть проблемы. Мы, э, сказать, иероглиф смерти в поле, как я называю это иероглиф просто остановки энергии. Это н е д о с т а т о ч н о Когда мало энергии, тогда, соответственно, значит, в с я к о н а ч н а т с я проблемы. Один мне человек сказал: у нас на Востоке есть пословица: э, перед болезнью всегда идут имущественные потери. Просто я начал рассказывать про свою машину, как я загубил машину. Он говорит, ну говорит у вас пока имущественные потери, значит, могут быть проблемы по здоровью. Я говорю, ну с к а т ь я это уже знаю. То есть вот эта тема. Так вот, почему через любовь лечится любая болезнь? Потому что любовь открывает э н е р г е т и ч е с к и й к а н а л Значит, если вы увидели проблему вашего сына, значит, наверно Вы должны посмотреть на себя и посмотреть, что до его зачатия во время беременности, где вы чувствовали, -то тормозили т о и ради чего. И, соответственно, принять любую потерю, сохраняя чувство любви, концентрации на чувстве любви. Соответственно, будет выравниваться сын. Все. А что с машиной? Крест поставили. Так а? Ну я примерно. В смысле? Вот вы говорите и сначала идут е м у ц е с н в е н н ы е потери и на это. Надо принять, надвижаться, Значит, э, во-первых, у меня к машине хорошее отношение к моей, поэтому я постараюсь купить мотор, вот, потому что на уровне по, по, дело в том, что на уровне, если бы я был бы с к м и л бы западное мышление, я сказал бы, что такое машина, это мотор, все остальное хлам. Ну, это выкинуть и все и забыл про нее. А для меня машина это энергетическая сущность, поэтому я мотор меняю, а машина остается. Поэтому я, когда заменю мотор, я не почувствую, что я машину заменил. Хотя по большому счету замена мотора это замена машины. Но а у меня ее энергетика останется, потому что, скажем, я ее, с к а т ь теплые воспоминания о ней у меня сохраняются. Значит, новый мотор он изменит свою структуру энергетическую и будет, с к а ж е частью частью старой машины. Сергей, а, Ирина, да. Может мы поработали, х о р о ш и мотор з а в е д ё т с я Я и этого даже не исключаю. Вы понимаете, почему? что знаете, что такое чудо? Чудо это то, что не объяснить опытом предыдущим. Вот когда мы анализируем факты, говорим, но эти факты, вот в России произошло чудо. Почему? Потому что, но не могла она выжить. Но она выжила, значит есть то, что что но ну, мы не увидели т о сказать в предыдущем опыте, значит мы можем говорить о том, что из будущего пришла эта информация. Поэтому чудо это та, то событие, когда основной пакет идет не из прошлого, а из будущего. Не поскольку божественная энергия через будущее в основном нами управляет, то как чудеса и с л у ч а ю т с я Вот и все. Поэтому, когда идет информация из будущего, тогда может меняться структура вещества как угодно, потому что тонкие планы, именно реальные тонкие планы, они определяют физические планы. И вот тогда вода в вино может превратиться и все что угодно. Вот. И я видел, то что называется чудеса. н в последнее время об этом все чаще говорят, что происходит р е а л ь н ы е чудеса. А почему? Это означает что? Это означает, что интенсивность потока будущего последние годы последние буквально 15-20 лет стало сильнее что это о чем это говорит это говорит о том что я говорю в любое событие размытого времени как бы горит вот само событие а перед этим оно идет так вот если по пошла больше чудес значит интенсивность будущего усиливается з н а ч и ь скоро будущее придет вот и все с чем я вас и поздравляю да е н а затрагивали. Да. Телевизору показывали, он говорит: я с масса, тысячу лет жил, в 2009 году будет катастрофа, я в и д е на 2 лет. Рассказывают, как расширяется Вселенная, какие плоскости, какие галактики. Он четыре года начал это рассказывать. А причем тут четыре года? Душа, ну, э, сказать, он... тело это функция души. Тело это функция души. Поэтому душа старше тела, и сколько лет ребенка, у него видение. Так что это все нормально. Единственное, что, единственное, что, что я не думаю, что то, что дети говорят, так и есть, потому что будущее нельзя видеть стопроцентное. Знаете почему? Да, потому что если вы выходите на будущее так на четкую, р е а л ь н о с т ь значит тогда вы с ним ходите в контакт, и вся ваша грязь лезет в будущее и убивает его. Поэтому Будущее может видеть только очень чистый человек с закрытой агрессией, приближенная к реальности. Но стопроцентное будущее н е м о ж е т видеть ни один человек с моей точки зрения, потому что ни один человек не является безгрешным. Все. А поскольку мы, с к а ж е весьма, с к а а т ь относительно с нашей душой и так далее, то нам дают элементы будущего как намек, но ни в коем случае как не реальность. Поэтому идет ощущение общее. В общем плане т о ч н о я а когда начинают конкретизировать, какой континент исчезнет и прочее, начинается блеф, и я в этом убеждался. Так что особо не переживайте. Я говорю, а вопрос, а да. Так контракт, контракт, Потому что дело в том, что мы начинаем сомневаться, когда у нас есть опыт ошибок. У ребенка нет опыта ошибок. Он что видит, то и говорит. Вот да, и все. Так говорит, Еще говорит, другой мальчик г д е т там и н д и г Он сказал, что в 2015 там 2000 это к а ж е т с я о н 2009 году катаклизм, а 2015 м исчезнет континент. Да, да, это уже. Вот да, ну предсказаний много, предсказаний да, много. Но так уверен, что просто... знаете, я в 95 году мне давали в ы р е з к у было несколько сотен проанализировано всех религий мира. И всех предсказаний и изложена картина того, что произойдет в девяносто седьмом году начнется цунами, к о т о р ы е закроет всю землю, потом будет и там вот все щедро и в подробностях расписано, что будет в девяносто седьмом году. Сейчас 2007. Да. поэтому все эти точные предсказания, поверьте мне, к ним нужно относиться слегка. Это первое, но я, с к а а т ь у меня модель какая. Дело в чем? Дело в том, что когда население земли превышает критическую массу Тогда энергетика начинает влиять на Землю. 20 миллионов это верно? Миллиардов. Э -э миллиардов нет, 6 е т миллиардов критическая масса, при которой уже идет воздействие. Что это означает? Земля получает энергию с других миров. Эта энергия идет из будущего. Если у Земли будет повышенная агрессия к будущему, пойдет эта энергия. она она задержится как плотина, а потом она хлынет. Повышенная агрессия к будущему земли тогда, когда повышенная агрессия к будущему человечества. А это тема защищенности и справедливости, о которой мы только и говорим. Значит, человечество держит агрессию к будущему какое-то время, и энергия идет слабо, а потом она идет мощным пучком, а вот дальше начинается то, о чем Мальчик говорит. Вот. Ну, какие-то перетряски, соответственно, возможны. Но, но человеку, у которого нет агрессии в будущем, с моей точки зрения, должен оказаться в том времени и в том месте, где он как бы будет продолжать работу над собой. Хотя отдельным, но я говорил про Жан-Клода Вандама, рассказывал. Не, ребята в Монако сидели в кабаке пьянствовали, говорят, там паренек, как о ну вылетай в а н д а м пойдем познакомимся. Затащили его к себе, а в а н д а м о оказался. <свят> и он говорит, у меня были наркотики достаточно сильные, я как-то обкурился так, что три дня был в коме. И после этого я стал слышать голос Бога. И он мне говорит, уезжай из Лос-Анджелеса. Я говорю, ну ты как бы уезжай. Он говорит, я, я, я никому такие вещи не говорил н о в ы р у с к и я вам скажу, но даже вам я определенные вещи не имею права и не буду говорить. Он говорит, я т о а п е д л в Майами. И м у голос говорит, в Майами тоже будут проблемы. Он говорит, я сяду на самолет и улечу. Самолеты не будут летать в это время. Он говорит, а к у д а же мне? Говорит, в Австралию. Там, говорит, континент, который более-менее, э, сказать, автономно, и в любом катаклизме он будет там, сказать, стоять. Вот. И я через год после этого разговора читаю, купил поместье известный ар артист, и уходил в Австралию, снимается в Голливуде, но живет в Австралии. Но это из таких фактов отдельных, вы понимаете. Вот я почему-то не исключаю, что вот здесь что-то реальное есть. То есть моменты как каких-то п е р е т р я с о к вполне возможно. И то, что они могут быть с Америка, это уже и сновидящие говорят, почему? Потому что Америка это лидер нашей цивилизации. Если цивилизация загибается сказать кто первый сказать должен поставить б а р б а р а н или сказать все стадо сначала барашек должен ощутить на себе прелесть и неправильно вот сказать направления так что все логично Америка совсем никак не меняется да то есть просто только только в к а т и т с я вниз вы знаете Америка к счастью Америка начинает меняться очень серьезно начали говорить о том что гомосексуализм это все-таки отклонение от нормы американцы Буш говорит министр вооруженных сил Америка пытается многие вещи пересмотреть. Америка начинает говорить о нравственности. Просто сам э, инерция она настолько уже набрала, что, сказать, что-то уже произойдет. Но положительная динамика в Америке есть, и я считаю достаточно интенсивной. Причем каждый раз перед каждым катаклизмом я, на меня вот садилась структура какая-то. Я смотрю Америка, то есть подключение шло к информации, потому что моя информация помогает преодолеть б о л е в ы е с и т у а ц и и Если раньше была обратная ситуация, то я говорю, что Перед о 1 сентября просто меня ломало, потому что у меня почки там, так сказать, начинали. Второй раз нет, после 11 сентября Америка, я почти почувствовал контакт. Перед моя, перед как это, называется? Новым о р л е а н о м Вот перед Новым о р л е а н о м уже за два месяца меня начало ломать, у меня вот эта почки начали отказывать, легкие. Я говорил, в августе это было, вот. И я посмотрел. Где-то с 2008 года в а м е р и к е идет очень мощная концентрация на моей информации. Опять идет подключение, значит, наверное, опять там будут проблемы. Я просто так, чисто технически д о с у д а Значит, с 2008 года в а м е р и к е могут быть серьезные проблемы. Как они будут выглядеть экономически и так далее, я стараюсь будущее не глядеть. Вот, но я еще раз хочу сказать, что э, за, от того, насколько мы э, будущее ощутим как, как вторичность по, отнош, по отношению к божественному, н а с т о л ь к о тогда мы Через себя можем не только помогать родственникам, и наши родственники не только н е будут, понимаете? Если вы начинаете очищаться, родственник может умереть, потому что у него очищается душа, он к этому не готов. Если вы начинаете глубинно очищаться, родственник только поболее, а если вы глубинно трансформируетесь через любовь, то родственник может быть, даже не заметить изменение, он просто станет другим человеком. Так что если хотите помочь р о д с т в е н н и к м меняйтесь глубинно. А поскольку мы на Земле все родственники, как выяснилось на уровне генетическом, надо же помогать друг другу. Для родственников халявы.